Вы кто? С кем вы говорите? С вами по здоровью, все ради бы. Да. Но мы не слышали от вас. Здравствуйте. Мы тоже вам желаем здоровья. Так сказать. А спросите, кто вы? Имеет значение. Да. Имеет. И что именно? Ну, мы не хотим чужих. Слушаем понятие чужих кто может принести мне эту переводчик? Тут он смотрел, кого-то отгонял вроде бы. Это, часом, не вас? Мы уже разговаривали с нами. Да. А мы забыли. Когда? Нет. Вы наши сомнения. На него... Хорошо. Давайте назовемся. Любым имя. Какое им больше подходит? Нет, никакое подходит. И нет. вы поверите? нет. нет. Не, ну мы, может быть, поверим А не называешь имена, вы им верите? Хорошо, нет Тогда скажите, какую функцию хотя бы вы выполняете Из какого мира пришли Ну, хоть что-нибудь Давайте назовемся Варвар Та самый любопытный Варвара, о хочется узнать и побудть А, ну это мы, значит Нет, нет. это мы назовем так, себя угу. А что вы хотите узнать? Нам все интересно Вообще бы нам хотелось выйти на наших Нам самим интересно было Друзей Новенькая, так сказать, или старенькая основа позиции И чем мы вам мешаем? Ну, мы, конечно, не гоним Может слушать, но нам бы хотелось С другим поговорить Да, мы хотели поговорить с нашими Обычными собеседниками я взял камушек. А его? Пучишь? А он гротся. Что? Что? Жбется. Жбется. Ты кто? А ты кто? Ой, бесчеловечный. Чего? Вот я с вами разговариваю, что не Мабу, это ты? Мабу. Мабу. Здравствуй, Мабу. Здравствуй, Мабу. Здравствуйте. Здравствуй. Как у тебя дела? А у Какой? А его бьешь? Вот у меня здесь огонь. А, -а, а, тебя огонь доучили делать, да? Крики. Сам. А как? Да сам, сам. Сам взял, и что? А где взял? Печерик. У кого? У них. У кого у них? В водах. Да. Своровал? Ты своровал? Ах Чего? Я поляжу. Чего? Я поляжу потом. Ну, воровать-то нельзя. А, одолжил. Воровал, это когда взял и спрятал. А, -а, -а. я ни от кого не спрятал. А а луну воруют? Воруют. А потом назад ее возвращают? Да. О, и значит, и ты решил, да, так же? Нет. Чего не? И ты решил своровать, а потом назад положить? Нет. А как же ты решил? Я его подать и спрячу. Куда подальше, подальше спрячешь? Да. Куда подальше спрячешь? Они тамому пригодится. А, значит, ты своровал, выходит. Нет. Ну, почему не? Значит, они не знают, что ты у них взял, да? Нет. Эти... Ну, а вот. ты бы попросил. Почему нет. Почему не? Не дадут. Ну, почему нет. не дадут? А ты пробовал? Нет. Ну попробуй. Ага, я попробую, а потом возьму и скажешь, а ты меня спросил. Знаешь, ты взял, сительки вы какие. Нет, ты назад положи, ничего не говори. А ты его раньше видел, этот камень? Да. А в какой? В священной пещере он лежал. Да. И там, где долго ехать, да? Да. А полы там скользкие, да? Кого? Ну, почем ходишь? Почем ходишь? В падаешь, да? Вода, вода там, вода? Нет, как, это ой, не как вода Как после дождя Ну, я падал mm -hmm. Мабу, ну зачем тебе этот камень нужен? Ну-ка, расскажи нам Да вы огонь А у тебя же он есть И когда они дают, это я буду давать <свист> А, -а, -а кому так там? Так они узнают, что ты даешь. Ну, ничего Они придут и увидят у тебя этот камень И, и палками сказать. тебя побьют. Да, что ты сорвал? Не видя. Увидят. Нет. А ты же будешь другим огонь давать. Они знают. Они же все знают, монахи. Ничего. Почему ничего? Я уже проверил. А, ты проверил Хитренький ты, да? А я... Я ходил хочу... к Дени. К -чей? Вот. А сказал, что будто с вами разговаривал. Они поверили. Дальше не знают. А ты к жене к своей ходил? Да а, а что, она не с тобой живет? Не в одной пещере? Детники какие Я хочу мальчика А, -а, -а. а, -а, -а. значит, ты уже стал А сколько тяжел? Четыре Уже четыре? А ты же говорил, что у тебя одна была Две Четыре. Уже Четыре Значит, ты хочешь мальчика, и ты ходил к жене Да А монахи за это наказывают, ты знаешь А я сказала, что я с вами А вы не будете меня подводить А у нее родится мальчик И скажут, что ты, оказывается, без спросу пошел Они узнают об этом Если у нее родится мальчик Мальчик скажет Нет, Нет. монахи Они же, они же видят. Мальчика? Они посчитают все, они же знают, как считать Они посчитают А что они теперь делают? Как что делать? Не ходить больше желательно Не надо обманывать. Обманывать не надо никого. Как Нима... интересно. Ну, почему не интересно? А мальчика же заберут. Я иду, пойду. Ну, вот. А еще заберут. Чего им? Им не трудно забрать. Ну, нельзя монахов обманывать. И не только монахов. Вообще никого нельзя обманывать. Ни жен нельзя, ни соседей. Никого нельзя обманывать. Почему? Ну, как? А не можно? Ну, и что? А как? что они тебя обманывают? Как? Они мне сказали, когда я научусь ну, рисовать ну? Они мне еще один дадут Ну, не дают? Не дают А ты уже научился рисовать? Не совсем Ну вот, она, ну, видишь, ты... разве они тебя обманули? Обманули Ты не они... просили, я уже рисую а. Ну, может, у них жены пока нет, подрастет скоро Дадут тебе жену Может, срок не подрастет? Чего подрастет? Жена подрастет ну, Как пшеница растет? Дура что они растут. А как же? Они уже большие. Ну вот, нет, нету больших смысле? Есть маленькие, так сказать, А ты к ходил? Один вас. Ты что то там видел? Ничего. Почему? Моя все видели. А куда ты смотрел? Моя видели. А что они там видели? Не знаю, что не видели, они меня видели. Ага, дали тебе. И около реки тебя видели? Палок. Не давали палок, а били. Били даже? Чем? Палками? Палками? Ну, ну, дали палок, значит. Не давали, били. Били. Ну, какая разница? Это у нас так говорится. Дали палок, значит, побили. Вабу, почему ты никогда не спрашиваешь, как мы живем, Что у нас происходит? Как мы живёте? Ты нас? мы как живем? Где мы живем? Какое у нас небо, какое у нас солнце, почему не Трава спрашиваешь? Трава какая, не спрашиваешь? Тебе бы я и как видел. Да? А какие у нас животные есть, почему не спрашиваешь? Чего? Животные какие у нас? Ну животные. Живот... У монахов есть животные. Не знаю. Ну привет, ты нам все время говорил, что есть животные у них. Кто это? Ну такие которые на шкуры нога, на кота. траве. И а. трава растет. А есть. Ну вот, у нас тоже такие же есть животные. Знаешь, как называются? Хочешь узнать? Ага Собака у нас есть животное. Неправильное имя. Почему, что? Некрасивое. Некрасивое. А какое красивое? Какое у тебя любимое? Ну, пес. По-другому пес мы называем пес. Тоже некрасивые. Тоже некрасивые. А у вас какие там животные? Какие имена? Какие имена? Я не спрашиваю. Mm. А почему некрасивые? Не знаю. Некрасивые. А, а у вас птицы есть? Летают? По птицы? небу летают. Летают. А как называют? Не знаю. Знаешь? Как? <ганул> <No>. <ганул> <ганул> Обманул нас, вот видишь <ганул> Ты, значит, Мабу научился обманывать, да? А? No. Чего, не. Нет А ты за нами подглядывал? Чего? No. Подглядываешь за нами? Что мы делаем? Нет no. Ни разу? No. Ни разу. Ну это хорошо Мабу, no. а чего A ты можно? мальчика хочешь? Подглядывать? Да no. Конечно, можно, если ты видишь, ты можешь подглядывать Как? А как это? Мальчик? Ну как, вот ты, с другими ты подглядываешь, ты говорил, что был... Ты был в этом... В других пещерах, где люди живут. Там вода льется, помнишь, что нам рассказывал? Меня туда водили. Ой, а вот... Один. один. Аж выйти. А как это научился ты? Кто, А где ты подслушивал? А? Хитренькие какие. Почему мы хитренькие? Я хотел вас обмануть, а вы... Обмануть? А зачем нам? Вот, видишь, Мабу, ты научился обманывать, да? Ничего Ну как, ничего? Ну Мы же тебе говорили, обманывать плохо Может, я тебя не обманывали? Почему плохо? Ну, не, потому что жить тебе будет потом трудно Ну да Ну почему, ну да? На огонь здесь мне не будет трудно жить Если бы я не обманывал, будет трудно Ну нет, Мабут, ты не прав Ты, у тебя же есть огонь? Тебе монахи дают? Дают. Ну вот, и всем же дают огонь, да? Да. Ну а теперь, что ты будешь делать с этим камнем? Они дают право старейшими. А потом? А потом он мне... Они не всегда дают. Почему не всегда? А ты, наверное, их обманываешь? Нет. А что? Они тебя так наказывают? Да. За что? Не знаю. Ну, уже да? за то, что обманываешь, наказывают. Не. А почему? Как они могут меня наказать, что я обманул? Если я их обманул, они не знают, кто их обманул. А они знают. Они просто... Тогда я не обманул. Они тебя просто жалеют, не хотят тебя лишний раз наказывать. Да. Да. Ну ты же маленький. Вы его не видели. Кого? Тодеишину. А -а -а. жалеет он. А -а -а, он тебя не жалеет, да? И никого не жалеет. Никого. У него и... борода есть. 1. 1. 9. Так. Ой, добрый день mm -hmm. Ну вот Мы С начала контакта Опять услышали Здравствуйте И какие-то цифры он произнес переводчик Вот мы уже не знаем Как себя вести когда Это видно чужой был тот который приходил раньше Когда он называл что он чужой переводчик Мы говорили вам О страхе Не бойтесь Не будет вам. И чем больше вы боитесь, тем больше зовете. Не нет, нет. Вот скажите, как нам вести? Вот вообще не разговаривать, если мы один? Хорошо. Вообще не разговаривать с, вот если какой-то чужой будет. Или, может быть, сказать, что мы не хотим с ним иметь дело. Если вы еще имеете возможность разговаривать или нет, значит, вы еще хозяева. Не страшно. Угу. Угу. Ясно. Угу. Вы не скажете вот, цифру вначале в самом проищите. Ищите. Ищите. Нет, просто ну, нет, не надо. К чему Скажите, вот, вот наши такие беседы сказываются на это вот присутствие, допустим, людей, которые никогда не были на, на таких, но на, на контактах. И да, и нет. Все зависит от настроения, от заряда вашего. Мы говорили вам о качестве контактов, о качестве ваших зарядов. Если вы придете и будете как машина, и не более, mm. что будет? Мы тоже будем вам отвечать машинным языком. Mm. Если же вы придете и будете волноваться, торопиться, или что еще хуже, вы будете ждать только один ответ, а только на один только вопрос, как какой это самое важное для вас, вы не услышите ответа на него. Mm -hmm. И мы даже постараемся не дать вам произнести этот вопрос. Почему? Да чтобы научить вас быть терпеливыми. Mm -hmm. вы, вы... Один. Родиться мальчик. Что? Должен был родиться мальчик. Uh. Один? Два. Да. Нет, я вас уже слышу. Вы кто? Я должен был родиться мальчиком. Мне хотели дать имя глеб, но я не родился. А, а где ты хотела родиться? У вас? На Земле? Ой. Вот. В нашем мире, да? Да. И теперь что? А ты мог родиться где-нибудь в другом по-своему желанию мире? Нет? Или У меня было желание родиться здесь. <свес> <свес> но мама не захотела. Может быть, здесь. Не мама не захотела, и теперь тебе плохо? Теперь я ищу другую маму. Мне сказали, что если я потерял, то это будет долго. Еще сказали, что в этом виноват я. Почему? Потому что я не смог говорить маму. Я был не послушан. Может быть, из-за этого. Я не знаю. А ты свою маму знаешь? Знал. А папу? с Они тебе нравились? Да. Только папа стал много ругаться, мама стала много плакать. А я... А я хотел маму успокоить. Но получилось наоборот. Скажи, что ты теперь делаешь? Ничего. А где ты? Ищу маму. Маму ищешь. Но ну, мы желаем тебе найти маму. Чем быстрее, тем лучше. А ты можешь себе что-нибудь рассказать? Какой ты? Где ты раньше жил? Не знаю. мне это пришли и сказали, что пришло время. Я должен найти. Потом... Потом я падал. Угу. А когда упал, то я был уже у мамы. И ты у мамы жил? Да. Сколько времени? Ты знаешь время? Время. Три луны. Три луны. Мы тебе можем чем-нибудь помочь. Женщина. Не знаю. А почему ты сюда пришел? А я увидел. Что? Пришел. Кого ты увидел? Кого я увидел? Знаете, ваш мир похож mm. на улей. И в нем много-много сот. Mm -hmm. Они все закрыты, а это было немножко приоткрыто. И я зашел. Mm -hmm. а, слушай, ты скажи, а кто к тебе приходил, сказать, что у тебя пора? Как они выглядели? Кто это был? Может, это Господь? Нет. Это были мужчина и женщина. Они пришли, развернули бумагу, нашли мое имя и сказали, что мне пора. Тебе. Потом они мне дали камушек. Этот камушек я должен был оставить у мамы. А какой он цветом, камушек? Голубой. Он хороший или плохой, как ты чувствовал? Нет. Он хороший, без него нельзя. Без него я не смогу попасть к маме. А теперь он с тобой, этот камушек? Нет. Если бы не был, я бы нашел маму. А ты у мамы оставил камешек? Не знаю. Ты его потерял? Не знаю. Меня убили. Кто? Я же должен был родиться. А теперь у тебя некому не не пойти, некому спросить, куда тебе теперь... Если бы у меня был камушек, он бы обязательно мне нашел маму. А без камешка ты не можешь маму найти? Нет. И что же теперь тебе делать? Не знаю. Камешек-то желание. Ой. А как ты попал вот там, где ты сейчас находишься? Ну, до того, как ты маму нашел, так сказать, те пришли. Где ты был? Ты всегда был там, или... Нет. Если бы был бы всё хорошо, я бы родился. Стал бы Глебом. Потом бы вырос, стал бы тоже папой. Так. Потом бы я стал старенький. Угу. И обратно пришел бы сюда. А потом? А потом бы я опять искал маму. Но ты был, значит, так, папой когда-то, да? да? Да. А когда-то, не помнишь? Нет, это помнить нельзя. Почему? Потому что я тогда не смогу правильно жить. Да, да. ну у нас некоторые помнят свое прошлое. Нет, они не могут помнить. Если бы они помнили, они бы это все пережили. А пережить дважды вы не можете. Скажи, а почему ты мальчиком должен был родиться? Ты не знаешь? А мне сказали, чтобы я был мальчиком. А ты можешь также быть и девочкой, да? Если тебе скажут. Да. Только кам будет другой. Другого цвета. Красный, наверное, цвет? розовый, да? да. Красный. Красный. Красный. Ну что, я не знаю даже, как. Вот мы не знаем, как тебе помочь. Что делать? Мы даже. Один. Один. Так, где напомнить, какой телефон? Что телефон? Же... телефон. Телефон. Вот номер. Двадцать восемь пятьдесят шесть. Не, просто телефон. Ну, не важно. Ну, ты да вначале сказал номер. А, значит, Куда? Есть 17 номер. Да есть. Есть. А, 17 нет, у нас сейчас тебя на 20-й. Вылограм. Выгрань? Продолжение 27.01.16. Вот, разбудся, а? Взвук. Да, разговор. Я уже. Три. ты говоришь, что ты будешь один. Скажу, сейчас они уйдут в тебя. Вкусно. Это ты? Да. Ну, это не ты. А кто же? Ну, ну, что, сказать? Ну, что сказать? Где мы были вчера? Вчера и были, на Рафаке. Мне не вчера. Сергей. Сергей Иванов. А вот кто? А ты помнишь голоса в пустыне? А? В ну как причем? Вот это и есть, это, это есть мы. Мы с тобой тогда разговаривали. И сейчас опять мы. Андрей иди. Андрей здесь. Андрей? Но он уже другой. Это Андрей в будущем. Наверное. Это Андрей в будущем. В будущем. Может быть, не. Мы даже толком не знаем, в будущем это он. Или... Андрей, который меня сейчас уложит. Андрей, рядом с тобой. Пусть пока ты его не слышишь, слышишь нас. Не, ты так не волнуйся, не переживай. Мы твои друзья. Ты нас всех знаешь. Ты в будущем с нами будешь дружить. Да и сейчас мы вот вместе. Те же сказали, что ты выживешь. Выжил же. Правильно? Да, мы никуда бывали. Ну вот видишь, мы были правы. И паписа. Помнишь, что нам про паписа говорил? Что Андрей Кстати, давал тебе читать? Я не пойму, а почему же? Вы знаете, что меня подберут. Не хватить и говорить в моем будущем. А зачем у тебя знать свое будущее? Ты же сам должен его строить. Ну вот уже сказали. Ну да. Слушай, у меня такой вопрос. Какое сейчас число? Какого года, какого месяца? У тебя там? Двадцать седьмой. Двадцать седьмой месяц. Декабрь. Год. 22 второй. А, 22 год. 20... этого не знаю. <смех> нет, мы Нет, просто... этого мы не знаем. Дело в том, что мы с тобой встретились 21 раз, знаешь, когда встретились? 22 мая. 22 мая 1922 года. Ты представляешь, как время у нас, как со временем у нас происходит, какие чудеса. У нас Я прошло. Чудеса. У нас? Ну как? Месяца не прошло. У нас не прошло и месяца, а ты был в будущем, с нами разговаривал, которого еще ты не пережил, а теперь ты в прошлом. Один? Я не понял. Не понял? Не ну, понял. Вот. Смотри, мы первый раз с тобой встретились Два 18 мая 1922 года. Это когда? Я это прошу. будет? Это будет ведь, да? Нет, это было. Или это, это было? Было в мое месяц. Подожди, декабрь. это декабрь. А, декабрь. Декабрь. Да-да-да, вот, это было. Извини, пожалуйста. А теперь декабрь. И... Так 29. мы умудрились Ой, между этими двумя датами вот 22 мая и вот 27 декабря мы умудрились поговорить с тобой, когда ты был в пустыне, тебе было 11 год. А тебе было 12 лет. 12 лет что -то? Или 11 12. Это, во-первых. Во-вторых, есть... у нас прошло 2 недели, 3 недели, а у вас прошло уже полгода. Ну, пол, полгода. полгода. Ты, ты вот в этом... Больше, 9 месяцев. Мы с тобой разговаривали, когда мы Новый год встречали, помнишь? что у нас был, мы встретили Новый год. 1996. Помнишь это? Помнишь? Ты слышно? Да, я не пойму, честно говоря. Да, это было. Было. Я слышал. Вот. А у нас сегодня, 27 января. Mm. Ты представляешь, только прошло, сколько дней? 27 дней. А у вас прошло полгода? 25 дней, точнее, ну, Не 27. Да январе. 27 января 96 -го года. У нас прошло 27 25 дней. Так у нас сейчас 28. Так, ну мы Декабрье. первый раз разговаривали когда были? У вас было 18 мая или 22 мая? Нет, 18 мая. Подождите. 8. У меня сейчас 27 декабря 1922 год. Да. Ну так, а у вас 27 25... января 1996. -го. Ну, ну да, это разбираюсь. не суть. Это не суть. Мы потом будем разбираться все вместе. И ты, и мы, и все. Сергей. Мы сами не поймем. Скажи, а вот вы сеансы устраивали спиритически, да? Раньше еще? Я пробовали. Пробовали? Ну, что не И не ты получалось? там пробовал, пробовал шутить, да? Ну, вот отвечать за, за кого-то, кого вызывали? Нет. Нет? А с кем пробовали? С Андреем? Да я не помню, я сам, получается, отвечал. Поэтому я не помню. Ты с Андреем этим занимался? Нет. А с кем? Эмма Петровна. А кто это Эмма Петровна? Ну, это наша старичка. А, на которая? Она занимается науками, я у нее брал книги. Ага. С Андреем, они постоянно включают какой-то кружок. а а кто мудрый меня пригласил? Интересно. У меня по истории, честно говоря, хвосты. Я был бы не против поближе. Познакомиться с историей, да? Да не с историей, просто чтобы как поменьше гоняли. А, ну работать надо. Ты представляешь, у нас в этой, и вот твой друг сидит рядом тоже, тоже такой же двоечник. И ты, наверное, двоечником тоже был в школе, который сейчас. Поклеб, я не двоечник. Ну, не важно, это так. Это просто надо самому работать побольше. Чтобы лучше знать. я-то работаю, но понимаете, как получается. Мы учим. Ну. Через деду к нам приходит, потом и говорит, ребята, вы извините, пришли новые, а оказывается, это неверно. А -а -а -а. Вот он а, ну а да, это у меня ну да. Я 10 лет учил историю, оказался неверна. Ну, это просто у нас принято так. Сейчас очень быстро меняется время, в ваше время тоже, и в двадцать втором году. Очень много было такого, что запрещали, история была... То есть кто-то переделал эту историю, понимаешь? Ну как ее можно переделать? Так ее нельзя переделать, но есть люди, которые хотят ее переделать. И переделывают зачем то непонятно. И для нас это непонятно тоже. Ну, есть... Ты со всякими людьми встречался в жизни? Ну, Приходил. Ну, вот видишь, ну, люди же. все разные. Приступ. Одни за идею, другие за личность, третьи еще за что-то. Вот обычно, обычно хает прошлое, чтобы казаться самим лучше. Лучше в будущем. Да. да. А вот те, которые... Вы знаете, я хожу в кружок, а там у нас есть один ведущий, Валера. Консомолец. Ну. Знаете, он говорит, что в будущем у нас будет все... Ну, ваше все бесплатно. Одну, одну секундочку. Вообще-то мы поняли. Мы это уже тоже проходили. По да, истории. Нам, тоже нам, нам это тоже обещали. обещали. Минутку. Думаю, не в этом. Минутку. А так же, как у вас. Да. И даже еще дороже, наверное. Но дело в том, что этого все хотели, но не получилось, потому что, наверное, или нет неграмотности, или, может быть, от жадности излишне Одни жадные. Смолит неграмотности. Он говорит, что у нас каждый ребенок будет учиться. Все правильно. Но ну, понимаешь, грамотность это не только знать, что в учебниках написано. Это два четыре. Да, это еще знание психологии человека, это знание вообще обширной истории человечества, в общем, эволюции человека и многого остального. А у нас это обычно пропускают. У нас у нас мы о чем заботимся больше всего. Ну-ка, раска... ты нам скажи, вот о чем ты больше всего заботишься, а мы тебе скажем, о чем мы заботимся. Ну... Ну, что мне забудешься? Ну давай, ну только с скрай... Ну уж не надо тайны нам рассказывать, чай. а просто вот, скажи. Да что тайна-то? <къем> Девушка у меня есть. Угу. Как, как зовут? У меня проблем с родителями. С ее? Да. Они не хотят. Да, они хотят Без Дед дома же. А она тебя любит. Наверное. Да ее не спрашиваю. Ну, так, чтобы объяснять судьбе-то у нас еще не было. Ну, она тебе нравится? Надеюсь, что обоюды. Ну, вот у нас тоже такие проблемы. А у нас еще, ну, еще какие жизненно важные проблемы у нас бывают обычно, какие мы говорим? Поесть, да? Чтобы не голодными ходить. Ты где питаешься? Ну, поесть – это, конечно, проблема. На рахвате дает поеду. В целом. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, конечно, не сказать. Чтобы был сытный, не голод. Ну, ясно. Еще какие у тебя проблемы? Какие у меня проблемы? Одежду где берешь? Одежду, да, у меня же форма. Mm -hmm. А вообще... С работы. А, а... Ты а... работаешь, в смысле, у вас практика, mm -hmm. да? да? На заводе? Какие? Ну, я токарь. Токарь. Mm -hmm. А на каком заводе? Путиловский. Путиловский завод. Это, слушай, а ты в как в Москве, да? Путиловский Это, конечно, у вас Скажи, вот... Э, а может, тебе интересно рассказать, как мы живем? Ой, Позвью. узнать. Или не интересно? Ну, знаете, я уже и боюсь. А <связь> что ты боишься? Не, не стоит бояться вообще. Ну, ну знаете, мне хочется не хочешь, а приходится, что я Или кружу. Лениада, лени, я... У меня даже назначена лекция, когда я буду говорить о Владимире Ну? А вы говорите же. Что? Что? Коммунизма не будет. Нет, понимаешь, вот тут такой вопрос интересный, конечно, вот как коммунизм. Вообще коммунистическая, сама идея коммунизма, конечно, очень хороша, будем так говорить, да? Ну, я изв... извратил. Ну, у нас и у вас есть люди, и те, которые сейчас, и те, которые были, ну, во все, вот, в общем-то, в, в то время, которое мы называем советской властью, было очень много людей, которые постарались этот коммунизм заграбастать себе, понимаешь? Для себя его построить, это но все... не для всех. Это и все... вот они жили хорошо, у них все, конечно, было, у них был коммунизм, это вот наше правительство, это окружающие их люди, кручка, это партийные деятели и так далее. А у них был коммунизм, они всем бесплатно пользовались, у них бесплатные, э, так сказать, все эти, ну, они жили хорошо, у них хорошие квартиры, у них дачи бесплатные, у них поездки за границу бесплатные, и там дома отдыха, в санатории. Проблемы не самое, вы говорите то же самое, что у нас было. 18 Вот. Вот, вот, вы и будет. Вот Просто тебе... повесят вывеску. Да? Они вывеску себе повесят, что они коммунисты. Теперь, вернее, они стали теперь называться коммунистами. Вот они теперь стали делать вот это. Понимаешь? И, а... Честно говоря, не очень. Нет, но... Вы не но... можете поставить коммуниста? Не можешь представить? был владельцем завода? Так вот, факт, то, что коммуниста да, представить нельзя, но это будет псевдокоммунисты. Вот а, те, которые называются коммунистами просто, чисто внешне. Я же тоже могу называться, допустим, кем ариадной, да? А у меня другое имя. Да, что ж получается. Тогда действительно враги народа. Ну как тебе сказать, враги не враги. Только много. Нет. Вот, нет, враги народа как раз не те, кто по тюрьму, а враги, которые в тюрьмы будут. Гнать тех. Вот мы уже тебе говорили, что репрессии будут. В 30. Ты знаешь, 36? сколько? В 30. Ну, где-то 36-35. Ну, в общем, это начнется в 30-х годах. Будет очень много миллионов людей расстреляно по лагерям. Я не верю. Не верю. Ну, еще ну, будет. Ну хорошо. Хорошо, ты хочешь очень знать верю. историю. А, если хочешь проверить, мой тебе совет: не вздумай никому говорить, что ты слышал, или вообще ходить в какие-то партийные эти. Потому что тебя поставят. Да, что вы говорите? Что будет, если я не буду ходить кружок? Нет, кружок ты... можешь. Мы... Что будет, если я не буду стремиться стать комсомольцем? Нет, нет, Стремись. это нормально. Это нормально. Нет, мы я, говорим о тех кружках, вот такие спиритические, где там спиритизмом занимаются. Не да ходи. нет, Путин ходит. Только ты ничего не говори про будущее. Если не рассказывай ты... никому, кроме это... Андрея. Нет, Андрей это вообще никому. Про будущее, я не понял, меня запутали. Будущее. То что мы тебе сейчас ну, рассказываем, с тобой рассказываем. ты знаешь с кем разговариваешь? Один давайте. Ну вы знаете, вот только наговорили говорили. Да. Я не хочу в это верить. Ну, Слава богу, лучше верить в хорошее. Ну ладно, ну в общем считай, что это было твой сон, хорошо? И запомни, никому, никогда, даже Андрею не говори про то, что мы тебе говорим. Пусть это будет бредовая идея, пусть ты в это не веришь, не говори никому, иначе ты не увидишь это будущее. В смысле тебя расстреляют? Кто? Как? Я тебе не советую просто проверять это. Кто расстреляет? Найдут добрые люди. В скобках. В общем, ты понял? Ты никому никогда не говори. Лучше применять за галлюцинации, но никогда никому ничего не говори. На эту тему, на счет будущего. Никому. Тогда ты увидишь это будущее. В другом случае ты его не увидишь. То есть ты можешь на, наши слова проверить в том случае, если ты будешь молчать и смотреть, что вокруг делается. Герка, ты уже совсем запугался. Ну, да, почему запугал? Да. Я им говорю реальные вещи. Ой, Андрей, Сергей. Сергей, ты слышно? нас? Слышишь? Ну ты не думаешь, что мы тебя запугиваем или еще что-то? Такой плохого тебе хотим или еще что-то Мы знаем, что ты никогда не умрешь Так же, как и мы Человек вечен Суть человека, ядро человека вечно Энергия человека Нет, энергия У вас сути. уже в школе учили, что энергия не, и, никуда не девается Это и не... все Лет для суеверных Нет. Это у нас лучше в школе Ну хорошо, а тогда кто лежит перед нами кто с нами разговаривает Ответь нам на этот вопрос Если мы еще не рождены Не знаю Там в пустыне, да. Там я умирал. Сейчас я не умираю. Не да мы говорим, что ты умираешь. Мы говорим, кто перед нами лежит. Нам перед нами лежишь ты. Понимаешь, ты. Вы видите меня? Да. А как ты... раз я попробовал твои глаза? Попробуй. Только Андрей. Больше никого. Нет. Док, ты... Ну, с кем ты разговариваешь? С Андреем, что ли? Нет. А с кем? Ну, есть тут женщина. Андрей. Кому она не льет воду? Что делает? Льет воду. Ну, на себя? Ждаст а, меня. чтобы ты вышел из состояния. Ну, тогда мы пока с тобой прощаемся. Ты как, не против? Мы еще с тобой встретимся. Я уж не знаю. Хорошо, тебе плохо. Да все нормально. Все ништяк. Хорошо, подождите. Вы слышите? Да, да, да. Вы знаете моей матери что-нибудь? А твоей матери нет ничего. В твоей жизни или в будущем? В моей. Нет. Нет, мы знаем только, что ты не знал ее. Ты не знал своей матери. Отец был алкоголиком, по-моему, бил тебя, что-то там такое. Правильно? Да. И ты жил где-то в доме. Жил где-то доме, там тебя что-то. Ты был в седой? Бежит. Ты сейчас седой? Ты седой? У меня к лише Ну, у тебя волосы седые, да? Да. Ну, вот ты посидел, когда ты болел. Ты знаешь? Ну, то есть Все мы это знаем. Ты... Не говорили, но я не помню В деревне тебя хотели там сжечь, что ли? Неизвестная какая болезнь, врачей не могли сказать. Мы Я даже раз... не знаю, сколько у метров, сейчас лет. Ну да, у тебя в паспорте написано, что ты 905-го, а у тебя два паспорта. Два... Две метрики было. В одной было сто... две, но сейчас одна. Ну да, ты, я, ну, ты же нам говорил, что было два, две в, метрики. В комиссариате. Сказали, выбирай. И я выбрала, да. Ну, это не важно, в каком ты году родился. Важно то, что ты живешь. Год, два, там, три. Это не очень, собственно, никакой особой роли не играет. Но, ну, еще спрашивай. Ты что, хочешь спросить? Спрашивай. А вот кто? Из вас я. Который лежит перед нами. Вот на котором мы сидим трае и это смотрим. Я же дышу. Да. да. Только ты в будущем. Будет ты? Ну, то есть это ты и остался. Ну, не сможет. Ну, тело у тебя другое. Знаешь, как можно? Сколько мне лет? 34. 34. 34. Ну, как это нужно? Mm -hmm. Мы говорим. 34. Может, 18 а Какой часов? сейчас? 96-й. В 62-м ты родился. Ну. Я, я уже посчитал, что мне будет 44, а вот эти 90 я понял. Значит, все-таки умер. Да не умрёшь это... ты. Это тело, ну тело умрёт. Если... Ну тело умрет. Но, если. Те... Давайте, не буду надувать с подвоем. Ну, почему? Ну просто... для, для тебя да. Рано же. Поздно да, мы все. И мы умрем. Мы тоже тут умрём. Вот скажи, вот Сергей Иванов умрёт, да? Но это только внешность, это только оболочка, понимаешь? И кем буду я? Ну, вот я... Ты хочешь имя знать? Имя. имя. имя. Не, не надо. Говорить. Хочу. Нет, не Но надо. Человек хочет. Ну, не надо говорить. Почему тебе не Сказали. Не ну, человек хочет. Ну, тебе сказали, что не надо говорить имя. Ты сказали. понимаешь, надо. Да. Скажите, ты... почему не надо, тогда я не буду. Да, кстати, скажите, Бро... мне тоже интересно. Наши друзья, наши друзья сказали, которые -то... сейчас лежит перед нами, то есть ты, можно на, на ты тебя называть? Или на вы? Ну, это с своя мальчишка. А сколько тебе сейчас? 50, ну, приблизительно. Да. Ну, посчитай. А почему ты считаешь, что ты по сравнению с нами, мальчик? А тебе 18, да? Да. А нам 30. Да, боже вот. Я Да. Да, да, Ты старичок ты. Не, ну мы тоже же жили в твоем время. Мы же тоже уже так. Мы тоже подросли. У меня есть такое предположение, что я как раз был вот этим Андреем. Потому что в этой жизни то же самое, что делает с тобой, <с> Андрей, Андрей, сделал я вот с тем, кто лежит с тобой в будущем, так сказать. Ну, то есть вы то дружили? И, то есть вы... Это вот этот Андрей? Да. Да, да. А ты меня видишь? Ага. Я вижу его сейчас. Видишь? Его. Перепугался. Он, по-моему, уже третий ведро вообще. Подождите. Ну, ну, ну. Спрашивай, спрашивай, пока... Подождите. Четвертое ведро пока не принес. Ты еще за дом спикаешь. Я хоть женюсь? Да, конечно, да, у тебя, тебя, будет тебя будет двое детей. Двое. Сколько? Двое. Ну, в общем, понимаешь? Ну, пойми еще раз. Вот смотри, мы тебе говорим-говорим, а ты никак не понимаешь. А, ты в смысле женюсь в будущем, что ли, в нашем время? Ты нет. А, а свое? Это не, не часть знаю. от тебя. Не это знаю. твое, это уж свое, ты выбирать должен. Там мы не власть. Ты знаешь, вот мы тоже задаем вопросы, Да тем, которые в будущем, да, буду... ну, наше будущее, мы разговариваем с ними и спрашиваем, вот, а как у нас вот то-то и сё-то? Они говорят, нет, друзья, вы должны сами решать за себя всё, а не мы вам подсказывать. Понимаешь, каждый человек должен свою жизнь прожить сам. А вот если муж будет говорить, что у него будет, и как у него будет, и что ему делать, чтобы лучше жить, и как ему деньги заработать, то с этого ничего не получится. Что, в чем смысл тогда жизни будет, если кто-то будет все время подсказывать. Да, знать будущее, честно говоря... Подождите, ну... Но... Довольно много... Тут она предсказывает, же... Ну это и да, это бывает, но это не суть. Понимаешь, в чем? Предсказания вообще не стоит предсказаниями заниматься. Ну она... Это ее хлеб. Ну, вот она за это деньги берет. Да, но, конечно, только-то не знал. Ну, я. Иначе ясно. выгодно. Вот, ты знаешь, что мы тебе скажем? Не стоит это нехорошее дело предсказывать кому-то будущее. Пусть человек живет сам. Ты понимаешь, что человеку можно, вот, как говорится, внушить ему вот это. Вот он поверит, он будет так жить. А это не значит, что ему надо так жить. Ему, может по-другому надо прожить свою жизнь. Короче, знаешь, что я могу сказать вот так вот? Как ты хочешь прожить, делай у себя... В голове держи это постоянно, и эта мечта будет тебя вести. По жизни. Как ты хочешь, как подсказывать тебе твое сердце. Е если ты ничего, ну, не знаешь, как мутно себе представляешь будущее, то с тобой будет случаться в жизни всякие разности. Ну, короче, конкретности не будет. А ты создай себя в голове, а потом уже. Конкретности. Да ну, же... не знаю. Да, да, это не Сергей, не. строй свое будущее сам, стремись к нему сам, понимаешь? Сам преодолевай все трудности. У тебя есть цель. Тебе нравится девушка. Ты хочешь на ней жениться, да? ты ее действительно любишь. Ты Если ты ее любишь, ей. женись на ней. Да, но ну родители. Ну, родители. А почему не с родителями? Ну, а жить А не же... родители? Тридцать, двадцать, пять, здесь это? Ген. Ген, гер. ты опять, вали, что ты что опять ты за вами. Гер? Нет, да. нет. Да. Ну, это да. Они нет. Не что надо брать. Это? Гер. Гера. Зачем ему имя? Гера. У тебя все равно в В паспорте Георгий. У нас в правильной группе есть. Нет, Я... это совсем это другое. Никак... Это, это имя, имя в России распространенное. Я он не очень хорошо знает. Я знаю только, что у него то ли отец, то ли мамаша там что-то с церковью связано. Да. Сергей, ну ты Андрей, там не напугал? Случайно. А то он еще скорую помощь вызывать будет. Ры... Спрошу, ну да, он спрашивает. Можно там спросить еще у тебя? Можно? Да, наверное. Сергей, скажи, а у Андрея есть девушка? Да нет, он что-то нелюдимый. Он не любит... Это общество, да? Женское, так сказать. Ну, я так близко не знаком с ним, чтобы выяснять эти вещи. А. -а, -а. Ну вообще-то я бы не завидовал ему. Почему? Да вы знаете, я видел одного юродивого, Ну, Он прыгнул с только из того, что разбили колокон. Что разбили? Андрей такой же фанатик колокон. Он говорит, что не умрет, пока не будет построен коммунизм. А, -а, -а. он верит в коммунизм, да? Да. А под... Знаете, он иногда говорит, что я буду жить вечно. Так Как вы теперь вы говорите, ну Да, да. А бывает так, что это что же, -то, только 2-3 года я помру. Я же еще молодой. В смысле 2-3 года? А почему он так говорит? Ну, потому что был коммунист. А, и ты помрешь, и ты умрешь, что ли? Он умрет. Он, умрет. он умрет. А, когда построят коммунизм, он умрет. Понимаете, он а. все, что связано, с нашим вождем, он все это. Последние деньги я только за его портрет. Ну, ясно, все ясно. Подождите. Понимаете, и. У -у -у. Вот ему Петрен говорит так. Фанатик он, короче. Как ты можешь совмещать всю эту быдлу? Уж простите, конечно. Ну, да. И веру. Ну, она называется это высшими силами. У -у mm -hmm. А можно, кстати. Ну, а разве что-то разделимо, отделимо жизнь от веры какой-то или еще? Это же всю жизнь просто мы это мы так э, очень резко разделили там все ты сам раньше не ну, это... ну понимаете ну. мне бы хотелось ей верить Ну, она же из купцов а -а -а. она ты... купеческий дочь поэтому конечно я понимаю что я оставил ее голый теперь она всех нас называет бойдлами а, -а, а ну это ее проблема ну но... не знаю но я хожу сейчас кузов неады И я не нашел ничего, ничего плохого. Все, все верно. Черт. В их Мак Ты, Маркса не, не изучаешь еще, да? Ты просто Ленина. Нет, нам его читают. Читают? И потом разъясняют. Угу. И тебе нравится, а, Макс? Вы знаете, я его тяжело его понимаю. Ну, вообще-то, он так, конечно. Дело в том, что у тебя такое было детство, не очень будем говорить так, ну, не, не очень, да, не барская, не очень, как это сказать, ну, господи, хорошая. Но отпечаток накладывает на Дело в том, что воззрение. если бы ты получил воспитание, у тебя были родители, если бы у тебя, ты в школу бы рано стал ходить, тебе легче было все-таки воспринимать все это. А у тебя тебе приходилось бороться за жизнь. Подождите, он, кажется, побежал. Кто? Андрей? Андрей? Ну, пусть он Да, да. Ну, он за скорой помощи даже на подбежал. Можем прийти. Ты, по-моему, заговорился. Смотри. Можно еще вас спросить? Да, да, да. да, да. Пожалуйста, сколько угодно. Мне во сне постоянно снится. Ну, как бы мне сказать? Говори, говори. Не стесняйся. По-любому говори. Так не смейся. ты. Я... Да. Серьезно. Мне снится кукла. Ну. Кукла? Ну, ну. Она говорит. да. А, механическая. Не знаю. Ну, кукла, естественно. Механическая, она разговаривает. Она не живая. Это слово не дает сказать что-то. Нет, она не живая, она кукла. Ну, кукла так, кукла механическая ну, и что? Не? Какие факты там? <связывается> малейшие нюансы. Тут очень важно это, кстати. Ну, разговаривать со мной. Так, я задаю какие-то вопросы, она мне отвечает. Какие, не помнишь? Какие? На какую тему? Не помню. Ну ладно, не важно. Ну, следующее, что еще? Что с этой куклой связано? Вокруг кто-нибудь есть еще? А кто эту куклу сделал? Понимаете, я просто... Как бы объяснить. Ну? У меня мать это больной вопрос. Угу. Я помню, это плохо, но, но все-таки помню. А мы-то не помним вообще. И я почему-то иногда думал, что это кукла... Ну, что мы тоже стреляли с матерью. Понятно. Ну, это понятно, в принципе. И вы, что ничего не знаете. Да, А кукле. А кукле знаем немножко. А матери твоей нет, к сожалению, нет. А что знает о кукле? То, что... Кукла. Вот мы сами тут разбираемся со временем, что то у нас. Мы думали, ты в то время сделал ее. Потому что, насколько мы знаем, еще раньше было у нас четыре или три друга, что ли, в прошлом. Уже и в твоем и в нашем прошлом, так сказать. Вот. И кто-то один сделал эту куклу. Вот. И продали какую-то графушную. Где-то во дворе каком-то жили. Мы толком не знаем. Тут ещё думаем. Ну, короче, это было изобретение твоё в прошлом. Тебе тебя, видать, голова варила здорово. Да. В твоем прошлом. Ещё. Неизвестно. Вот мы Скорее думали... всего, это 19 век. Тебе ничего не говорит шестнадцатый год? Шестнадцатый год? Что ты делал в 16 году? году? Шестнадцатый год. В июле меня нет, в августе, где-то в начале августа <как> я пришел в деду. Пришел в деду? Да, я был в пути... А в 14 ничего? Не случалось такого? В 14 -й. Никакого убийства не случалось? В 14 я болел. Это Сергей, скажи, а не ты ли своровал часы у учителя? Их там это... Посмотреть, решил посмотреть устройство их. Не ты? А вот это, знаете. Ты нам сам говорил. Я говорил? да. Ну ты мог не знать этого. Как я мог вам говорить? Ой, ты много чего не помнишь. Вот ты сейчас с нами разговариваешь, ты запомнил. А ты раньше говорил нам, ну, видно, не запомнил, что ты это нам говорил. Или просто у тебя память была закрыта. Да, но я не могу, что я Нет. Нет. Ну, я их просто на себя беру. Тебе мальчишки в детдоме били? Да, наверное, всех бьют. Просто в детстве не били. Да, Да, вообще-то мальчишки, наверное, девчонки-то редко дерутся. Ну У нас родители, понимаешь? И вот у тебя родители будут. И отец, и мать. В будущем. То есть в нашем да. Сейчас в настоящем. И у тебя и, и жена, и дети будут. И все у тебя будет хорошо. И ты очень умный парень. Да, тут ты очень умный парень. Систем. Тут ты изобретаешь такие вещи, которые да. два института тут... Разбирается, Разбирают. в него разобраться. В твоей... Ну, ой, ну, мы тешим твою самолюбие. В нашем э голова, парень. Да. Андрей, там не, не, не видишь, не он? Где там? Не бегает там рядом, Андрей. Я не знаю. Я сейчас посмотрю. Посмотри. Это нет, его нет. Нет. А что ты о нем можешь сказать? Вот Андрей? Да, вот Андрей здесь сидит Андрей в будущем, вот я конкретно. Ну, я вообще-то с ним только второй год знаком. В двадцатом мы с ним познакомились. Это когда меня принимали на Рапак, И он первый, с кем я познакомился. Ну, вообще-то мы с ним. Ну, как вам сказать. Не очень, да? Не очень. Понимаете, он с ног. А он не из-за интеллигентной семьи. Родители? Нет. Тоже где думает? Нет. У него есть отец и мать. Отец работает здесь же, в моем цеху. Ага. Мастер. А мастер. А, а, а мать, она какая-то учетчица. Тоже где-то у нас, но я ее ну, не видел. А скажи, а внешность? Опиши внеш внешность его. Может быть, они похожи сейчас? И отчество скажи его. Викторович. А фамилия? Ма Матсуца, по-моему. Мацута? Да, как-то так. Ну, а внешность у него какая? Да, внешность. Рост какой у него. Ну, вообще, пиши его внешность тогда. Ну, выше у меня. Угу. Волосы так, какие у него? Это. Метр восемьдесят наверное. Все О, ну, ну, ну, ну. А волосы волосы кудрявые? Волосы? Да. Да нет. Прямые? Знаете, ежик. Ёжик. А. а цвет светлый? Рыжий. Рыжий. И у него уже плешино сзади. А сколько мылит? Сколько? Чуть старше тебя, наверное, да? Постарше он тебя? Ой, сейчас скажу. Знаете, по моему, по моему, девяносто восьмое, девяносто седьмое, рождения. А, ну, наверное, постарше немного. Да, он старше. Он сухощавый? Да. И очень такие резкие, быстрые движения у него? Да нет, не нет. сказал бы. Нет, он наоборот спокойный, медлительный, да? Да он никогда не был спокойнее, если затронуть что-нибудь. А, он очень такой... Эмоциональный. Он начинает прыгать к обезьянам, начинает доказывать все свое. Поэтому с очень тяжело спорить, потому что он может в горячке делать что угодно. Ого. А ты знаешь, что он и сейчас такой? Так Почти ли? что? Это, это ничего хорошего. Ну, это ясно. Да, это ясно. Ну, а о себе расскажи. Ты так, как... Что я могу себе сказать? Ну, тоже. Вот, ну, какой у тебя рост примерно там, внешность приблизительно. Ну, может, мы сравним. Ну, так. последний раз я взвешивался, у меня было 56. И худенький парень. Худенький. Метр 72. Ага. Ясно. глаза, глаза -то? какие? -то. Глаза какие-то. Да. Вот у тебя тоже головы. А волосы. Нет. Не знаю, волосы у меня белые А, ну волосы. да, седые же у тебя, да. да. А, ну, вообще-то это. А характер, как ты свое характеризуешь? Ну-ка давай. Теперь о себе говорю. О себе очень трудно разговаривать говорить-то, да? Ну, как ты? Может быть, тоже спокойнее или все-таки туда поближе? Беспокойным. Да. Как, Андрей? Да, мне как то не хотелось бы, конечно. Ну, может, все-таки было. Вообще-то, наверное, спокойно. Ну, не знаю, у мне... меня. Ну, как сказать, спокойно. Я просто прыгаю. С тебя уже ничего так сильно не удивляет? Инфантильный, может? да? Да ну, какой-то... Что Нет. Ну, я не знаю, что это Ты а. скажи, ты, наверное, терпеливый. Вот я так чувствую, что ты терпеливый парень. У тебя столько в жизни было. Ты привыкная. Ну, ну, знаете, как Степанович сказал, что хорошо, что я многому ничего не помню. Иначе бы я сошел уже с ума. Какой Степанович? Это мой доктор. А. Ты, ты у него лечишься, что ли? Нет, он не лечился. Мы просто поддерживаемся. Знаете, это он же мне помог устроиться. ты Ага хорошего, да? Ну, ты сейчас не болеешь, ничего, все нормально. Да нет, я не болею. Ну, ясно. в общем, мы тебе можем сказать, что ты парень нормальный, очень умный, умница, интеллект у тебя очень высокий. Ну, как он сказать, если он не знает ничего. Ну, привет, как же, если мы не знаем его? Мы его. вот и жизнь. А, ну, мы тебя будем. Да. А, будешь, а ты думаешь, изменился очень сильно? Подождите. А вот вопрос. Ну? Ему Петру же после жизни была мужчиной. Это может быть? Может Может, да, просто. Пол, может пол меняться да. но и это не... нет ничего. А внутренняя суть остается все да, равно да, той же внутренний. Это называется эволюция Она тебе говорила? Ну да, говорила Есть но. цивилизация, есть эволюция Это разные вещи Цивилизация она не верит а, Она ц... наоборот сказала, что Со смертью царя Мы перестали быть цивилизованными людьми Да нет И мы стали теперь дикари и быдлой Ну, ты знаешь, вообще-то Многие такие богатые Такие люди И, будем говорить, неинтеллигентные Внутренние, они всегда называли народ Быдлом, русский народ Поэтому и сейчас Азии. такие есть И нас называют точно так же, ты не волнуйся Здесь тоже такие есть Я Те, которые, знаешь, считаешь, называют из, из грязи в князи И вот они теперь всех остальных называют Так же, как и Петру не называла Вас называет. <с2> так но что... Она не нас-то называет, она называет... А не важно, а кого она подразумевает? А она с вами разговаривает, а вы не У -у -у -у. такие? Вы разве не такие, как все? Пока это знает, Андрея. В общем, существующая власть. Mm -hmm. Она говорит, что эта власть долго не продержится. Ну вот Хотя она... Да, не любитель спорить, конечно. Обязательно, теперь, наверное, она права. Ну, 70 лет это для страны, конечно, не так много. 77. Да. 72 или 71 так вот. Ну, советская власть была 70 ну, 70 с лишним. Говорят, какой у нас строй. Мы не знаем. То есть мы рыночная даже... экономика. Да, он. вот называется рыночная экономика. И, в общем-то, наверное, вообще-то состояние наше сейчас такое же, как у вас. Мы так. Но дело в том, что вам, наверное, было тяжелее, чем нас. У нас. Как-то. Ну, сказать, производство какое-то есть, там, ну. Да у них тоже есть. Ну, все-таки. Ну У нас войны просто не... не было сейчас, вот, ну. Ближайшие сколько? 50, 50... лет идет сейчас война. Нет. Нет. 50 лет ближайшие у нас не было войны. У нас-то идет. А, гражданская? Гражданская. Еще идет война. Да у нас, в принципе, тоже идет война. Но то... А когда она закончится? Гражданская война. До да, по-моему, 22 закончится. <как> вот она вот, 22-й, 23-й. Да, где-то вот она по идет. В по-моему, по истории 22-й год. 22-й год? Да, она скоро закончится. А, ну, успокаиваю, что вы тоже очень хорошо знаете историю. <с <с не один я такой. Нет, да. я, я просто что-то этот период так не очень... Я более глубокий копал там. Более глубокий? Ну. Ну, времена, в Мне я... сейчас приходится писать и Петра Ну. Ну. Могли бы мне подкинуть что-то такое, что я мог бы не знать. А что ты, вот как... Запросто. Нет, ты хитрый да, парень да, да, Нет, давай покинем. Ты, Никогда, значит, ты нет, в не курсе нет. уже, что Петр I завез, значит, это табак в Россию. Перенял у немцев там. Ну, конечно. Ну, а, это случай тебя знает историю. Ну вот, видишь. Конечно. А что ты ему можешь сказать? Ну, ничего, нового, нет. Не, не ничего сказать. нового мы вряд ли тебе скажем, потому что. кто не знает, как у А, Петр I как и у нас ну, это тайна, сейчас? покрытая мраком, нам не говорят. Уже. Я только знаю одно, я не знаю, знаешь ли ты, вот что новенькое. Недавно слушал радио, и там передавали про Петра Первого. У вас есть радио? Да. Ой, у нас телевизор есть. Мы? Ну, по сравнению с вами богатые, понимаешь? Но дело в том, что все идет же... Люди, мы... так, дайте ну, я так, расскажу о Петре. Было. В общем, можешь смело заявлять. Такой факт. Что, значит, Пётр, когда женился на Катерине. Первой... На Катерине, она была дочерью отставного солдата, шведа, по-моему, да? Ну и... Вот. И, значит... Он в течение нескольких, по-моему, или месяцев, или даже около года её официально не называли ни королевой, нигде он старался ее умолчать. Этот факт, что он женатый. Ну, это мы знаем. А, знаете? Подожди тогда извини. Да, тебе нечего сказать. Сергей, ну давай, что-нибудь ещё задавай, когда нам вопросы. Мы тебе там что-нибудь будем спрашивать. Мы, ты знаешь, мы вот... Мы тут на патефон записываем твой голос, вот что ты нам отвечаешь, что мы говорим. У вас есть записывающие патефоны? Нет, они просто слушают. Так Ты он... слышал патефон? Слышал? Конечно слышал. Пластинки слушал? Один. Молодец. На какой букве? На, на букву Щ. Подождите, мы вас не, никогда не спрашивали, кто вы. Может быть, мы... Конечно, у нас память короткая. Вот у нас нам алфавит, мы разговариваем с кем-то и не знаем, кто нам алфавит. Вы можете назваться, что ли, или как-то там представиться, или что-то? Может, мы знаем вас уже, просто мы не видим, кто... Да, мы просто так то так... Что, у нас много имен. Вы вот. назывались... Придохнейшие другие. А, другие, так. А вы? а вы. Цвета? Если будет точнее, то мы... Как бы ваше желание. А -а -а. Желание, но... Как бы вам объяснить это поближе? Не просто желание, а вот желание... Что-то знать. Интерес, да, что нет? Знаете, как? Либо желание, нет. желание. А, желание желание. Ну да, например, так, приблизительно мы это уловили-то. Хотение, а, скажем так, да? О нет. Нет. нет. Ну, желание, желание. Совершенно разные вещи. Вы, прежде чем начать мечтать, угу. должны увидеть подобные. То только это подобное вы добавляете своим желанием и да. тогда прощаете мечтой. Вы да. должны увидеть идеал. Угу. Мы же? Да. Только помогаем вам создать этот идеал. Только и всего. А Почему как? мы сейчас говорим об алфавите вашем? Да, да, потому что вы желаете. Потому что вы желаете. Да, да, да, верно. У вас будут какие-то проблемы? Его нет среди нас сейчас. Почему? Кого? Это мы должны знать, почему он не пришел. А -а -а. Ожила, мы отвечаем. -а -а. Теперь, и, если быть точнее, то каждый из вас, особенно вы, говорящие. Я? Да, вы. Вас всегда интересует гороскопы. Да, да, да. Мне хочется просто докопаться, мы... все-таки это все связано уже, завязано. Это все сфере Да. Безусловно. Но вы никогда не сможете развязать, если вы будете смотреть только именно это. Если только один этот узелочек Нет. вы будете развязывать, все остальное у вас ничего не получится. Я не считаю, что гороскоп это единственное, что может объявить Понимаете? Человека. Узелочек, ваше любопытство, гороскопы и числа – это всего лишь только узелочек, который находится где-то далеко в середине. А верхние руки, начальные и конечные, вы даже не затрагиваете. Мы говорим вам о букву, но mm -hmm. предупреждаем, что буквы имеют множество смысла. Мы уже пытались объяснить вам, yeah. что нельзя надушевленно-неодушевленные. Это совершенно разные вещи. Mm -hmm. И хотя многое в вашем понятии недушевлённый это всё таки имеющие душу, но примерно, примерно будете правы, если будете хотя бы по этой держаться рамки. Дальше. Mm -hmm. Мы. Говорим, относительно человека растущего, относительно, я начинаю с плодискового и до старости. Если же мы начнем говорить о его других характеристиках, то те же самые буквы уже будут звучать, расшифровываться по-другому. Вопрос, что вы называете человека и другими характеристиками? А вы попробуйте. Человек, мы дали вам уже все буквы. Угу. Попробуйте и найдите их. Нам говорили, чтобы мы старались говорить о вам как можно меньше на ваши слова. или лишь только давали начало, основу. Угу. Нас это предупредили сразу. Предупредили, что мы будем наказаны. Наказаны как, мы еще не знаем. Мы да не хотим, честно говоря, об этом знать. Не, ну они правы, конечно, не надо нам вообще-то. Мы, может быть, обренемся совсем. Вы как-то спрашивали у них, как они выглядят. Вы знаете, нам стало это тоже очень интересно. Mm -hmm. И хотя мы не можем обладать всеми чувствами, что обладаете вы, нам пришлось разбудить вас желанием. У нас же есть желание-желание. Да, да. И мы, конечно, немного нечестны по отношению к вам, но мы все-таки разбудили желание, чтобы вы узнали, кто они, да, поподробнее. Ну, они казались сильнее нас, они не стали отвечать на эти вопросы. Тогда решили сделать это сами. Мы стали призывать, как они к вам представители, носители цветов. А, это вы? Да, они как-то говорили уже с вами. Угу. Мы пошли к ним, угу. но они отказались. Они казались нам отвечать. Почему? И даже не стали с нами связываться. Почему? Потому что мы сразу же меняем эти цвета. А, ну это же желание, да. А, а с теми, с кем мы раньше разговаривали, ну то есть это наши друзья старые, будем так говорить, Первый. вы с ними контактируете каким-то образом? Ну, есть... знаете, контактирует только вы. А, вы как мы, бы... Мы все вместе, мы же ну, вода да. человек, и да, как да, мы да. можем... Ну Единственное, что это когда вы давите одних и возвышаете других. Ну да, мы уже поняли это. Вы ну, знаете, есть у вас множество имен, но больше всего было бы ближе эго. Да. Ну, Есть такие, ну, можно, конечно, назвать, чтобы как бы вам польстить, можно их назвать такие черненькие, лохматики, чертенки. Но это четвер ну, ну, не так. Пего, это, знаете, это что-то такое с острыми углами. Колючее, наверное, да? Нельзя это назвать колючим. Это что-то такое, знаете, бесформенное в то же время имеет множество углов. Углы ну, да, да, да. довольно-то острые, и они постоянно вас рад. И каждое ребро Отвечает за одно из проявлений Эгоизма Ведь В эгоизме -то тоже разные. Ну Да, да. Когда есть ваша жадность Жадность к деньгам Это одно ребро А когда вы ревнуете Это другое ребро А все равно это тоже самое эгоизм. Их множество И знаете Порой их становится больше, меньше Ни разу мы не видели Чтобы их не было Короче, на земле нет, наверное, но ну, среди людей, вернее. Там нет, не эго... нет. Ну, как сказать, среди людей. Вы знаете, это есть у всех. Это есть у растений, у камня. Ну, это, ну, Каждый так. камень желает стать во главе храма. Каждый. Ах, да. Каждое растение желает, чтобы ее поливали, чтобы она была единственной. Та же самая роза. Это же ваша? Да, да. Каприна. Та же самая, как роза. Она хочет быть единственной и самой красивой. И, конечно, мальчик никогда не скажет, что он видел носы других лов. Для него он будет один. Знает очень мало граней у ребенка. И хотя его поведение очень геостичное, очень. Но у это практически голый эгоист. Но, знает, у него нет этих граней. Этот эгоист у него на основе инстинкта, что он не знает, что можно и что нет. Mm -hmm. Если хватает, Ты видишь, он просто хочет ее, но не больше. Mm -hmm. Он не выдумывает ничего, чтобы как-то ей завладеть. Он просто будет брать это силой, откровенности. И у него нету по этим, этих ран. Ран, которые наносит ребра. Mm -hmm. А в чем разница, когда старают ребенок, становится взрослым, и хочет ту же самую вещь, допустим. Mm -hmm. Он уже начинает хитрить, он начинает обманывать, Он уже понимает, что другому будет больно. Но он само на это идет. Понимаете? Разница да. Ребенок не знает, что он кому-то делает больно И если кому-то он сделает больно Его будут только латать любопытство А что это налет? И будет заглядывать ему в рот Понимаете, но это не эгоизм Это просто интерес Один способ познавания мира Только всего Так что зло. -зло да, рознь ну, ну, Можно так ну, как сказать, Сделать так, чтобы человек сам отдал Ту вещь, которую хочет и Вот том... это и есть появление грани когда вы вынуждаете, человека это сделать, mm. Когда вы у него требуете, он не дает, вы не хотите взять это с силой, потому что боитесь, или еще что-то, какие-то устои дают вам. Вы тогда пытаетесь у него купить. Ну, простите, это то же самое. Вынудить его, да? Какая mm. разница? Какая разница? Mm. Поменяете mm. или купите, вы заставляете его mm. войти в свое положение. Вы предлагаете ему какой-то обмен, Нет. На эту вещь сделку. Для чего? Чтобы удовлетворить mm -hmm. себя mm -hmm. и в то же время, чтобы много не потерять. Слишком много. Так -то хочется тоже не отдавать. Вот тогда эти грани появляются. Не раньше. Нет, но ну он может отдать это и даже, так сказать, рад будет, что отдал. И даже Ну это когда нет, бывает. Бывает, бывает и такое. Бывает до того, вы надоедите, что он рад вам отдать, или вы отстали. Нет, нет. И это тот же самый способ, Тот же самый Вы, ну, А вы говорите не то. Как часто вы встречали это не то? Как часто? Ну, редко оно было. Было ли? Было ли? Поймите, когда вы делаете доброе дело, где-то внутри вы успеваете себя уже похвалить. А это уже не доброе дело. Mm -hmm. Это уже просто попытка показаться добрым. Вы до кому то лилост mm -hmm. не ту же, какое хорошее. Или... Вы хоть другому скажете, знаете, я сегодня отдал прощащему, и мне стало легче. Я Это же пластитесь. захвастайтесь. Хвастаетесь. Вально же было сказано, что не должна знать левые, что делать правая. Да. Вайну было сказано, а вы забываете об этом. Вы всегда любите себя хвалить. Нет. Заметьте, что с вами девчонки говорит, когда вас хвалят. Даже если не конечно, вы люди, когда вас ругают. Потому что если вас хвалят, то они столько неумело, то вы уже чувствуете, что вам не будут, Вам приятный-то ложь, но, опять же, до определенной степени. Потому что вы тогда можете заметить, что этот человек вас презирает и просто над вами смеется. Ну, давайте уберем эти крайности и попробуем провести диалог. Давайте, давайте. Нет, вы не поняли Попробуйте а. провести диалог со своим врагом. Вот вы идете сегодня Человеку, которого не любите, или которому что-то должны, или что-то еще. Что первым делом делаете вы? Вы совершаете грандиозный монолог про себя. Ну да. Как вы будете себя с ним вести, да вот я ему скажу, да он поразит и так далее. Это точно. Да, да. Правильно? Да, да. Правильно. правильно. Вы приходите к этому человеку и ничего этого не происходит. Все правильно. Почему? Уж вы соблюдаете технику безопасности. Боимся, да? Да, опасаюсь. Один. Скажите. Ну спрашивает. Это Спрашивай. можно спросить? Можно. Подожди, кто это? Кто-то вошел, а я... А я... А я его столкну. Кто? Думал, что это время пришло. А это оказался монах. Ага. А он сказал, он сказал, что я его убил, и он теперь будет. Вот тем я не помню. Подожди, ну-ка, ну-ка, ну ка, еще раз, мы ничего не поняли. А когда ты убил Что случилось? Я же говорил вам. Ну, вы не поняли. Мы не поняли, это как-то так. Я говорил вам, что я Хотел подглядеть Куда? Ну, шел в пещеру, а меня там Запят А, да-да-да ну, Вот И монах сказал, что придет время И ты будешь такой же, как все Да Ну, А я думал, что это пошло время А, а, а это да. зашел, да? А ты испугался, его И nee, ты... А, что ты? Я не знал, ты туманял, я думал, ты это влияет. Ну и что И что ты ему сделал? Ударил. И он упал. <с> Чего да. ударил? ударил? А он больше не поднялся? Рукой ударил. Он сказал, что я mm. его э Чё? убил. Убил? И я теперь буду. Чего? буду я не помню. В воду, наверное, так да? Чем ты его ударил? Нет, что сказал... я теперь стану? Не знаю. Ну, ладно. Сам подумай хорошенько над своим. Ну, значит, время ударил, да? Монах. Ну, монах. Ну, не, ну ты он, хотел Он, он потом встал, пошел, он живой стал, да? Он встал потом, потом. Ты его ударил, он стал, да? Нет, он не спит. Он спит? И навсегда, да? Чего? Будет спать? Он долго будет спать? Не знаю. А Они, кто тебе испечит? что я... Время придет. Ага. Я... Будет как все. Ну? Это же некрасиво, они не бешколь. Я их боялся, а теперь привык. Я еще к вам плакал, а вы... Ну. Вы ничего не сказали. А, мы не... Они нет, мы не сказали. Ты сразу ты заплакал, а мы хотели тебе пожалеть, а ты ушел от нас. Да, мы тебя потеряли. Да. Брашил, а ты не говорил нам ничего. Да. Под меня это делать, я хочу кушать. Ну... А дверь открыта, откуда к тебе монах пришел? Как ли это? Закрыта дверь теперь? Да. А там еще. Дырочка есть там? В двери. Нет. В двери. Чего? Дырочка какая-нибудь есть? Хоть за отверстие такое круглое. Так, свет, свет, видишь ты из двери, через что идет? Есть? Девочка есть, а ответа нету. нет. Вот посмотри, у монаха в кармане, там должен быть железочка такая, длинненькая. Посмотри, пусть посмотри, поработишь. Кмабун, кмабун, ты, ты постучи в дверь, не улет. Ты в дверь постучи кулаком, умеешь стучать? Ты стучала? Нет. Ну постучи сильно-сильно, да. монахи придут и тебя оттуда заберут. Позови они далеко от этой пещеры, она не заберут. Заберут, заберут. Нет. Они не знают, что это там. Это мы уже знаем. Мы знаем. Ну а они меня доперли. Да, а, знаешь, тебя наказывают. Да, а, тебя, я тебя... Я а, тебя, это тебя. А, наказ... мы тебе наказываем. Наказывает. Не хочу-то. Ну, а ты зачем так тогда делаешь, э, подглядываешь? Тебе не разрешают, а ты подглядываешь? Интересно. Ну, конечно, интересно. но нельзя же так. Ты бы у них хоть спросил. Могу. А ты вот по, монах лежит, да, рядом с тобой? Да. Вот посмотри, у него там должны быть Нет, такие ты... кармашки. Чего глаза закрыты? Что, за Что, влезет, смотри, Нет, ты не лицо. Нет. Ты слышишь меня, да? Вот, посмотри, у него где-то должна быть вот эта вот палочка, которая вставляется в это отверстие, в дверь, в дырочку в этом. Когда ты там ставишь эту палочку, в эту дырочку, ты ее покрути, попробуй, там, вправо, налево, вокруг. И она должна открыться. И то. И ты выйдешь, пойдешь себе в пещеру. И полетишь. Почему? Монять никогда не блют. Если не сказали, что я стану такой же, значит буду. Ну это не, эту... сейчас. не сейчас. Это Это потом. Ты еще старейшим будешь. Ты знаешь, у тебя семь жен будет. У тебя уже семь было? Чего? Да. Да. да. У тебя будет семь жен, ты будешь старейшим. Огонь всем будешь раздавать. Наказывать будешь своих соседей. Огонь я уже даю. А. Я взял у них камушек. А, ну ты нам уже рассказывал недавно. Да. Да-да-да. Они смеялись. Как они смеялись? Ты же их не видел. Не. Я всем огонь, Ну? Они пришли и сказали, покажи, как. Ага. Монахи, Да, да. No. Я стал бить uh -huh. по пальчику, <сим> да. Они стали смеяться и сказали, теперь ты будешь давать огонь. Ой, да. а, о, а ты ж, шина обиделся. И теперь он со мной не говорит. Не дружит, да? Ну и бог с ним. Да, если бы только я давал огонь, я бы ему не дал. А у него свой есть, я не знаю, как его, с ним обидеться. Не надо а бежать, его... да ну, не надо бежать. Ну, в общем, если хочешь выйти из этой пещеры, поищи там у монаха эту железочку такую, не, длинненькую палочку. палочку, длинную. В общем, все, что есть, вытряхни там с одеждой его. На Почему? Он же лежит, не трогайте. Не, Нельзя монаха лего. Правильно. А ты не, не монаха логает. трогай, ты трогаешь что одежду его. Не Не скоро Мабу, правильно. во во правильно, правильно, не слушай его. Мабу, придут монахи, вот тебя ты немножко посидишь, подумаешь, прав, ты был или не прав, ты себя плохо вел? Бо, идет? Нет. А что? Очнулся? Чего ты вот ты говоришь? А, он, значит, живой, значит, ты его не сильно ударил. Сейчас он встанет, он сейчас. Сейчас он тебе палкой даст. Чего ты он как мусиночек? Он? Да. Ну, бармочек. Бармочек? Чуть-чуть хохотит. А, это он над тобой смеется. Да. А ты что делаешь сейчас? Ну-ка расскажи. сейчас ты что делаешь? Лежишь? Не. А что? Кажется, за камень не смотрю, чак он хохотит. А как ты с нами разговариваешь? Не знаю. Ну, как не знаю? Просто разговариваю. А, ну, а ты... Не видишь? Нет. А Слух, ты говоришь или по себя ты это слышишь? Голосом говоришь? Ну, голос ты как слышишь? Голос нас? Да нет. Ты, ты говоришь нам билос. как? Мысленно или голосом? Я не слышу, такой мысленно. Как это? Ну вот как ты монахом говоришь? С монахами? Или как сам собой говоришь? Вот как с нами? Не, сам тобой. Ну я говорил себе. Ну ладно. А он не На тобой? Да, показывает на меня. Пальцем? Чем? Да. Рукой? Рукой показывает. Ну, да, не видно. Не видно? И смеется, да? Смеется. Ага, ну ты его расслышишь. Он говорит, что он теперь стал как... Как кто? А может, я не Спроси. А че -чело... А че... А человек? Не. А как? А, чучело? Чучело? Не. А как? Чучело спрошу. ну давай. Наконец-то я тебя ветился. что такой. А это как мы стал? Как мы? Монаха бить тут? Нет, монах бить нельзя. Зачем? Ну ты стал, короче, ты стал лучше, чем был, понял? Да если его еще я тут буду еще люди. Нет, нет! Нет, не будешь лучше, нельзя бить. Нельзя, ни монахов, никого нельзя бить. Ты что? Чего? Нельзя бить никого. Да никого бить, и будет, у меня жена слушаться не будет. Будет, а ты тебе по-хорошему. Я по с ними справиться, пять штук, как лагеря. А зачем тебе тогда много столько справиться? Зачем ты их столько много брал? Жадность, да? бы одну. Нет. А что? Чем больше джон, тем, значит, я лучше. а интересно. а у нас наоборот. Ты понимаешь, у нас если одна жена, значит, это хороший семьянин. А если много жил, значит, плохой. У нас наоборот. Не хочу тебя лететь. Мабу, Мабу, ты спроси сейчас у монаха это. А вот а человечество, это как это? Это ты очеловечился или он нечеловечился? Это что? И к ней ты Это он тебе а, -а, -а. Деда... А, спрась... а ты ему скажешь, что ты с нами разговариваешь? Я сказал, как а он... он тогда он мне отвечал. А -а -а -а. Ну, ты скажешь, что мы ему передаем, Я... желаем ему здоровья, мира и счастья. Скажи, а он хочет поговорить с нами? Передай ему, что мы ему желаем здоровья, мира и счастья. С, буду... с ним поговорить можно с этим монахом? Может, он что-нибудь скажет тебе? Через а тебя? А ты вам А что такое шишка? Шишка это на голове, когда ударишь это камнем шишка. или палкой. Это шишка, когда вот выступ какой-то, выступ камень. Вот знаешь, да? На камне есть выступ, шишка. Понял? Какой -то камень твой. У тебя носик есть? Есть. Вот, вот и Это вот, вот такой же носик, есть. который когда на голове. Чего у него носик еще вылез? Он сказал. что ты ему набил шишку, да? Да, мне. А как? ты теперь с эти шишки я могу. Ой, ну ладно, с эти шишки теперь наверное может разговаривать с ним Богом. Вот я. Короче, ты вот стукнул по голове и у него на голове скатила шишка и ему, больно, ты знаешь? Вот когда тебя палкой, когда палками тебя бьют. У тебя шишки скакивают? Нет. Почему? А, тебя не, не, не по голове бьют. Да, только один носик. А у него теперь два просто. Ты ему второй носик сделал. А я ему попросил показать. А? А он сказал, нет. Нельзя. Что будешь просить, я тебя побью. А, ну, монахов же нельзя видеть. А почему? Ну, такой ну и не. А это ты у них спроси, почему? Спроси, почему нельзя видеть их. Мы спрашиваем, скажи. Бог сказал. А, Бог сказал. А почему ты нас... Вот видишь? Нет? Не видишь? Так, да а, когда его видел. вот для того, чтобы видеть, я должен лечь. А, женна должна зажечь свечку. О, уже свечку даже? Да. Ну, у вас был только огонь, а теперь Не, уже свечка. Это называется свечка. Эх ты ясно. А, мы теперь уже поняли, а тут у нас говорила, огонь, какая-то вода горит. Не, ну-ну-ну. Я учуся. Ну я. Я теперь умею считать. До скольки? Пять. До пяти? Ну-ка посчитай. Посчитай. Три и две. О, ну мы же тебя учили. А три и три сколько будет? Не знаю Так не бывает Как? Дырка будет? Он не знает, что дальше есть Чичко Почему? Будет. Дырка, если три, три Протрешь, и дырка будет Не понял Это шутка Уже. И Я возьму три камушка Ну? Да. Возьму еще Сколько? Три камушка Вот, вот, вот И ну. по эти три камушка, а три камушка Ну да что ты дырка? А где будет дырка? Вот и будет дырка, то что тереть будешь. Я тебя ты не слышишь. Мабу, а ты не ходил к реке, не смотрел ты на свое отражение в реке, как зеркало, как камень, который ты смотришь, когда рисуешь, а? Не смотрел на себя? Мабу, все. Ту дырка. Постер, Это дырка. Это шутка, я сказал. Шутка, все равно, что хохочется, Ну Но ты же подсутишь, ты же шутишь, бывает, что ты шутишь? Не знаю. Не знаю. ну ладно. А ты у монаха спроси, э, почему они тебя не учат считать больше, вот, чем пять? пять? Нет. А ага. как? Они меня учат считать, сколько у меня джон. А, -а, -а, -а, а они, а сколько пальчиков? Они говорят, «Пальчик. что если я не буду нет. Ага. Ты не заметил, как у меня уйдет ага. лепатона. А, лепатонок. ну да, другое еще одно, да? Да. А, -а, а, я не против. Не это еще что? -то... Ой, ты многоженец, а? Чего? Многоженец. Это когда много жен. Это еще не много. Монах не ушел? А, а сколько много? А есть больше у кого-то, да? У кого-то есть больше? Да. Сколько больше? Ух. Одессины. И. У него сейчас как Ну, давай, рассчитай. и Давай, давай. Три. Чего? Семь. Это когда Семь жен у старейшины. Да? Это у тебя столько будет, когда ты будешь старейшей. Да? Да. Да. И... Чего? И... Тебе не страшно? Мабу. Мабу. Тебе не страшно, Семь? Мабу. Мабу. Мабу. Семь жен не страшно иметь? А yeah. они yeah. тебя забьют тогда, как мамонта Чего? Они возьмут палки, придут к тебе И набьют тебе шишечку. Шишек будет тебе много-много Я будешь как маньяк Нет, ты будешь как ежик Чего? Ежики бегают у вас? Нет, у них Чего? Колючий такой, маленький зверек Ты какой-то странный, Петя Тебя джонны бьют. Бьют меня. меня тебе бегают. Тебя сколько жло? У меня одна. И... А что, ты мне посоветуешь ее побить, да, хорошенько? Не. И... А дня это мало. Да мне хватает, знаешь. Эти кодяшки когда -то тогда будешь старейшиной? Да я Никогда. уже старейшина. Да, он в своем доме старейшина. Да. Мудрейшина. Не бывает старейшины такой женой. А у нас бывает. А, как, если ста... у, нас а... а у нас, если самый-самый большой старейшина имеет больше одной жены, его не... его убирают, его не, не назначают старейшиной. Ему нельзя иметь много жен, только одну. Иначе придут монахи, на шишку. Да. А он спрашивает... Монах? Ага. А Если у вас... Угу. Солнце. Да, есть. есть. Желтое, скажи. Чего? Желтые, Ты скажи, да, желтое, он поймет. Желтого цвета. А есть ли у вас звезды? Да. да есть, есть. Очень есть. много звезд. Так же, как у вас. Есть. Чего? Есть. У вас? Есть, есть. У вас звезды есть? Есть, есть. На небе. бы я это не видел. Как? Ну, ну скажи, оба. Монах... Давай с монахом. Сам бы хотел с Монахом говорить. Давай. А что еще монах хочет спросить? Ты скажи ему, что мы ждем его вопросов. Ты мы очень, очень хотим с ним поговорить. Видите ли вы меня? Тебя? Да. Ну, мы видим тебя да, да. но другого. Не такого, ну, нет, как. не ты. видим, мы слышим тебя. <къем> а к вам. А? а один. один, три. Да. А все ли у вас соблюдают заветы и руна? Руна? Да, да. Да, у нас всякие бывают. Какие? У нас очень мало тех, кто, кого соблюдают заветы. Какой потом нарезать. тебе скажем, потом. Да, да. Сказал? А то вы с ними делаете? С заветами? С заветами? Нет. А с чем? А с нарушившими. Нарушившими? <связывающие> ну, пытаемся убедить, что они не так живут, как написано в рунах. Пытаетесь убить? Убедить. <связывающие> убедить. Убедить. <связывающие> То есть, рассказать, <связывающие> что они не правы. Объяснить, да, объяснить. А, а, я ему сказал, что пытаетесь много раз убить, Нет. а он... Нет, ты скажи нет, ему, нет, что нет. Нет, ты скажешь, что это не так. Ты не убить. Это не просто слово. Убедить, убедить. Да, убедить. Убедить. Но, да, дети, это много. А... А... Нет, тогда, тогда скажи, объяснить лучше. Объяснить. Мы им объясняем, что они не, неправильно говорим, живут. Говорим. Объясняем, да? Много ли у вас учеников? У нас все ученики. Мы все учимся, да. Таковы. Мы кто? Мы.. Ну мы люди. Мы люди. ,ди ,ди ,ди. Мы пришедшие. Хотим на учить. Катя не понял. Что Нет. он спр... Как? Он, он это он хотел сказать, что мы пришедшие, да? Да. Ну, хотим Конечно. научить кого? Тетяр. Да. Ну. Мы ага. пришедшие. Ага. Хотим научить. Кого? Бить монахими и ага. служителями ага. Бога. Ага. И соблюдать. Ага. Заповеди Руна. Ага. А кого научить? Вас, да? Мабу. Таких, как Мабу? Меня. Тебя и других, да? Да. А, -а, -а, -а. а еще? Еще? Мы должны сохранять ага. нить. Что? Нить? Нить. Нить. нить. Времени, нить. да? Время. Принцип. Нить. Ага. Мы должны сохранять нити, связывающие все времена и пространство. И про пространство. Пространство, да? Откуда они пришли, скажи? Спроси, откуда они пришли? Откуда они? Мы... Ищем, uh -huh. потерявшего среди uh -huh. среди меня. Uh -huh. как, меня. А, потерявшего среди нас, uh -huh. он должен был взять здесь камень, uh -huh. принести его к боку чтобы Бог дал нам новые советы. Скажи, а сколько у них старых советов? Много, нет? Заветов. Заветов. Книга, вмещающая и прошлые, и будущие времена. Ну, один из них вырвал страницы, и теперь... Они должны найти или написать новые. Во. А, Ясно. Скажи, Спасибо. Скажи, монахи, они где раньше жили? Спроси у него, где они раньше жили? На какой планете? Или или в каком пространстве или время? На Земле они жили или нет? Спроси у них. Нет среди нас пришедших со, зв звезд со звезды. Звезд. Созвезд. Созвезд. Лёд. Ага. они... Откуда они? Они... Зим земные, да? Из поколения в поколение. Ага. Мы рождаемся, чтобы хранить книгу знаний и охранять стол печали. Стол, Стол печали, приступ, приступ, да, приступ, приступ, приступ. Ага. потому что занявший его, овладеет миром и уничтожит его. Ага. Бог, создавший заповеди, сказал им, что листья эти надо хранить. Мы же по небрежности на, а, я, а, Наши uh -huh. я, как, Ну ладно, uh -huh. ты думай, переводи нам и все. По небрежности наши Забыли они И потеряли листки Многие uh -huh. Теперь миром Правит Хаос uh -huh. И то бы И чтобы... Чего? И чтобы... И чтобы не распалась связующая нить. Связующая нить. Ага. Мы должны собрать все времена в единое, единое. Ага. И прошлое, в будущее, ага. станет сильнее, как сати кубак. Сжатый кулак. Как сжатый кулак. Да. Чего? <смех> не, я так не могу. А как? Что он тебя просит? Что? По буквам скажи, мне. По ну, поклониться? Что? Поклониться? Ложусь. Поклониться. Стоя бы не увидеть, увидеть. А чего? Ибо сказано во второй заповеди, знающее будущее не исполнит его, ибо будет следовать лене своей. И потому каждый должен создать свое и только свое будущее. Множество нас сохранит единство времени, если не будет... Не будет внимания, внимания, открывающие лица свои, Мы скрывающие. чтобы не оставить следов, следов. в будущем. Должны осторожны быть, Чтобы каждый из растущих Не помнил о нас, И только тогда признает за свое И будет бороться за него. Потому мы, спрятавшие, Даже не будем исчезнуть, Когда придет время, И когда каждый, как я, да. он будет подобен нам, но только не скрывающие лица свои. Придет время, когда я не хочу... Не я, я понял. Придет время, когда вы... Будете подобны богам, но забудете детство свое, забудете нас и отцов своих, и тогда хаос обретет силу и движением вашим разрушит мир. И тогда каждый из нас Погибнет Смертью не имеющий Возврата Скажите, а ну вот как вы себя называете? Мы можем это понять? Проси у него. Как он себя называется? Вперед смотрящие. Первые, да? Первые. Нет. Вперед смотрящие. Нет среди нас первых. Мы потомки. Ага. Они же Так давно были, что только в книгах остались, но мы должны помнить их, чтобы не порвать нити. Он же... Я? И потому должен быть... Пе... Это сейчас иный будет и потому будет первым из своих, но только в этом клане. Существует множество кланов, но, к сожалению, разрознены и разбросаны по земле. Мы же должны собрать их и создать на на лед. Ага. И тогда будут учить нас, дадут нам я яз... меня язык да -да. и будут учить нас рисовать. Так, чтобы каждый мог понять, да, тот, да, тот, да, вот Ну, ну, ну, а что дальше? Ну, ну, ну, и дадим имя ну, а, а Ама... Ам... Она обмамит. А! Аммамид? И этот обмамит разобьется, когда придет время вашего желания стать подобно богам. И тогда снова вы не будете понимать друг друга. И будет много алламамитов. Ла а, ну в ну, ну, есть, есть. И тогда будет время вряды. Ранние наученные убивать получат право на чистки делать. Что делать? Чистки. Чистки. Шишки? шишки? А, шишки. а, бить, бить, убивать, да? Угу. И будет огонь, сжечь плю плю плю ваш плют. И назовете это священным. И тогда мы должны будем прийти в мир вас и снова дать новые заповеди. Заповедь. И нарушивший их будет проклят среди вас. И тот же, кто будет исполнять только... И, и забудет про другие, будет так же не принят. Во. Во. Мабу, спроси у него, а как он разговаривает с нами через тебя? А я говорю... А как Ты он его тебе... слышишь в себе? А он как говорит? Не знаю, у него ротика это не видно. Носика не видно? Носик не видно. А, ну я... Во. Шишки не видно, да? Вы меня запутали. Ну, ладно. Ну, спроси все. у него. Во. И я... тебя слышу, как вас. А, вон как. Только плохо. Плохо, да? Да. Мабу, а ты нас любишь? Люблю. И мы тебя любим. Мы тебя любим. Ты знаешь, что мы тебя любим, ты нам нравишься, нам нравится с тобой разговаривать. Знаешь? А он говорит, ну? что пойдет его. И положишь его. Накрыв окол и произнес молитву, должны услышать ответы на вопросы наши. Кто это? Он же должен ответить за каждый. И если промолчит, будет наказан. Только так мы можем заставить их говорить им. Им жалко его, и потому отвечают нам. У нас же вопросов множество. Мы хотим быть властелинами и будем ими. Мы же множество знаем способов убить или узнать о любую из тайн. И эти же способы проверяем на нем же. Мы не хотим с вами иметь дело. Им жалко его. И продолжает отвечать нам. Мы не хотим с вами иметь дело. Тогда, когда же проснется, кормим и поим его. Но ничего не рассказываю И глядя на раны свои 4, 4, 4. Говорим ему Это они били тебя Он же злится Тогда приходят они, чтобы снова Измениться А тут мы Так было и будет И сын его будет таким же Сила наша в том, что мы не знаем жалости. Сила наша в том, что мы умеем задавать вопросы и умеем заставить отвечать их. Многие из нас уже умерли. Может быть, и с ихней помощью. Но нас много, и всех. Трудно. чем более, они слишком добры, Чем прекрасно зло, что имеет кулаки и может постоять за себя. Ха, добро, что добро? Что может она? Она его ласкает? А нам этого и надо. И чем больнее делаем, тем быстрее отвечают нам. Говорят, нам к совести призывают. Вы же монахи, служители господа. Да, мы служители Его, потому и имеем на множество права. Он не имеет поднять руку на нас. Уж то на раб наш, а мы рабы Божьи. И если Богу надо, будет. И нам плевать, какими способами сделаем это. Мы монахи, а Он всего лишь отвечающий. А мы? Люди. Ш Сергей, ты? Кто вы? А вы мы люди? У них кем обычно говорю, я их заставляю, больно. И не монахи. Это мы люди. Так, а кто ты? Как тебя зовут? Где ты как живешь? Как вас зовут? У меня нет имени. Мне не дают имени. Почему? А? Потому что говорят, я не должен иметь имени. Уж ты, я еще не вырос до него. И если я отвечу на все их вопросы, тогда мне дадут имя. А что они хотят знать? Я не помню, они не говорят. Но иногда, иногда я что-то помню. А что? Они спрашивают, как получить тайну. Как можно узнать тайну. Как заставить человека говорить. Еще. Еще они спрашивали о каких-то книгах, что где-то у них здесь зарыты книги, и в них таится знание древнее. Угу. И будто они знают, должны знать, где они закопаны. Они спрашивают, но тебе не отвечают. И они, может быть, из-за того, за злость делают мне боль. Когда посыпаюсь я, монахи говорят, они были жестоки, мучили тебя, и мы спасли тебя. И ты должен благодарить нас. Бред. А как я могу их благодарить? Я ложусь они опять задают вопросы. А кто вы? Люди. Мы будущие. Мы будущее. А какой год сейчас на дворе? 1648. Так, ясно. Это жестоко. И у тебя, и у тебя нет имени. Нет, нет, нет имени. А мать, ты помнишь отца? Я всегда жил здесь. А страна? Страна? Да. Для меня этот монастырь страна. Ну, а как они называются? Народ как называется. Народ. Я не знаю, я живу здесь. Ну, ты живешь, как они себя называют там? Ведь какие-то... Я им... их называю отцами. Отцами, хорошо. А имена есть у отцов? Конечно. Какие? Никогда. Почему же? У них есть монахи, носящие имена женщин. Но они почему-то не женщины. У них есть имена, носящие мужчин и зверей. Но они не звери. Ну скажи, да. Тогда... Я знаю лисицу. Угу. Я знаю гору. Uh -huh. А гора, случайно, не вождь? Нет, нет. Это, Он не спрашивающий. А. -а, -а. Спрашивающий... Скажи они хотят знать. А что не хотят? о чем чё, они хотят? Где знать? закопаны книги в монастыре, да? Я помню, что они спрашивали о книгах. И то я помню из того, что потом, когда я проснулся, они спрашивали: помнишь ли ты о книгах? Они ведь говорили о книгах. Я да, не помню. Mm. Они водят меня по настырю, дают мне в руки прутик mm -hmm. и смотрят, что буду делать я. Mm -hmm. Я хожу, я должен зайти в каждый уголочек, я должен потрогать каждую стену. А знаете, как страшно в подвалах? Да. Yeah. И эта веточка должна показать книгу. Mm. И когда я прохожу, Если где-то она шелохнулась, они разбивают стены и ищут. Они никогда не ошибались, но книгу не нашли. Скажи, а монастырь где? Он в скалах вырублен? Вокруг лес. Посела нет никакого? А монастырь? Нет, только монастырь. И... Я не могу выйти из него. Ты никогда не видел других людей? Нет. Никто не как... приходил, не забегал. Нет, приходят И даже приезжали На лошадях кто? На чем? Да, приезжали? лошадях Это какие-то большие Сундуки, а в них сидят люди. люди. Карета. Карета называется. Карет. Сани Карета. А кто приезжал? Я не знаю Меня не пускали угу. Скажи, а вообще чем ты еще занимаешься? Ничем А Сколько тебе лет? Не знаю. Ты молодой или старый? Наверное, молодой. Уж я еще помню детство. А какое детство было? Какое у тебя было детство? Ты всегда в был? Да. А... Я помню, когда мне приносили молоко и когда я пил его Сыпали порошок И говорили, что благодаря Порошку этому Я буду говорить с другими С другими кем? С вами С нами С ними С кем с ними? С монахами А с кем? С теми, у кого спрашивают монахи А ты еще с кем-то Разговариваешь, да? Кроме нас С ним и, и с вами сейчас. А, а еще раз, с кем И все. Все, да? Нет, а когда? Раньше или раньше? Когда ты с кем еще говорил? Нет. Я пил молоко с порошком. Его еще называл, город его называл зелье Омана. Ага, ами, ами, ами, ну да, ну. И это зелье раскроет уста и глаза мои для других миров. Для других миров. Скажи, у вас зима, бывает? Да. Снег, да? Снег, да. Здесь, да значит. А там мне холодно. А тебе не дают одежду? Вы знаете? На мне сепь и большой камень. И для того, чтобы разогреться, я начинаю бегать по двору, а камень беру в руки. Тогда мне становится теплее. Но когда я должен говорить с кем-то, то мне запрещают бегать. Но правда отводят в келью, и там я греюсь. А где ты спишь? Потом меня поят молоком, но уже без порошка. И тогда укрывают меня, ставят свечи во голове и поют молитву. Потом я не помню ничего, посыпаюсь от боли. Где у тебя боль, болит? Там, где бьют. А где бьют? Почему бьют? бьют? Бьют везде. Потом мне, если я плохо отвечал, то меня перевязывают и не дают ходить в туалет. И тогда я мучусь. Это говорят Чтобы я помню. Скажи, а, у тебя, а ты где спишь-то? У тебя есть келья какая-то? Да. И у тебя есть там хоть чем-то укрываться? Укрываться? Ну, когда спишь, да. Солом. А, Солом. А из одежды что на тебе? То, что уже износилось, отдают мне. У меня много этого трупья. а а корни себя. Не вышли, ну язык, да, это всё ещё да, это глобальная вещь. Вот почему социальная размо, вещь нормальная и субъективная? Что это? Это это это дрожание частиц писана наука. Дальше. Почему приборы делают пента, двигают? Не знаю. За что? Не знаю. Они не признаются. Но благодаря моим ответам они Познаются в этом. А. И тогда их -то убивают. Сжигают, сжигают и... Сжигают костре. Да. еще бросают в воду. В воду. Если... А это женщины в основном молодые и очень красивые, да? Ну, да? Да. Они всплывают на воде, да? Если они всплывают, значит, их сжигают. Нет. Нет? И кто? Нет. Их топят. Топят. Вот это времена у вас. Это позиция Ну, ведь... Да? Поймите. Они же ведьмы. Мне их жалко. Но Они же ведьмы. Они люди. ну Ведьмы из-за чего же такое название? Ведьмы. Ну, они же против Бога. Нет, они не против Бога. Они против... А чем это... Монахов. Ой, это монахи тебе так говорят. Они не против Бога. Разве когда убивают.. Убивают кого-то именем Бога? Это пахнет. Что? Пахнет? Знаешь, когда это пахнет? Это называется Хрушовщина. Это что, Хрушевщина? я что, что имеешь в виду? Ага. Пять. Первые, пришедшие в астрал, спротеряются. Им необычно этот мир, они пугают его. Они ведь множество цветов, видят совершенно все по-другому. Предметы, которые на лицу жизнь, выглядят совершенно по-другому. Тоже самый и шифонир окажутся дух таким объемным, и в нем можно спрятать множество астралов. Никогда нельзя было подумать, что в астрале могут находиться те же предметы, что есть и здесь. Всегда считала, что астрал – это значит души, души умерших. Или души нерождённых, или множество таких, но только души. А к этим нет. В этом мире тоже есть горы, тоже есть небо, тоже есть земля. И даже в некоторых кусочках есть та же самая техника. Но только работает немножко по-другому. Удивительный мир. Мир красок. И если в этом мире вы почувствуете боль, это будет не та боль, которую вы обычно видите и слышите здесь. Это боль боль, которая захватит всего вас. Всего. Это очень страшно. Очень. Но в этом же мире и есть моменты счастья. Тогда вы будете действительно счастливы, как не могли быть счастливы здесь. Что такое страх? Астрал – начало. Первая буква говорит о том, что это начало. Последняя буква говорит о том, что этот мир меняем. Он не постоянен. Он не может быть постоянен, потому что астрал создан нами. Нашими, нашими чувствами, нашими желаниями, нашими мечтами, нашими проклятиями, нашей болью и счастьем. И все это наше. Если сказать, что человек родил астрала, это будет ложь. Но нельзя сказать, что астрала родил человека. Это столь совместно, что нельзя разделить ни человека, ни астрала. Ну, что такое человек? Это та частица астрала, которая более-менее еще реальна. Почему? Очень просто. Мир... Астрала состоит из множества, из множества элементов. Этим элементом может быть и фэнтези, ваши фантазии. Это может быть любые чувства, какие бы они ни были. Представляете, какой хаос творится в этом мире. И когда вы собираетесь путешествовать по астралу, какой нужен вам проводник. Сколько людей, сколько мыслей, столько И изменений в этом мире. А сколько в нем уровней? Множество. Вы можете попасть на самый низкий, где существует только все больше одна темнота. Именно в этом мире ничего не было, лишь только дух метался. И именно в этом мире впервые дух произнес слово. И тогда родились новые, родился мир, в котором мы сейчас живем. Именно в этом начале <coughs> не было ничего, была пустота, или что только мятежный дух носился и искал в себе подобного, и, не найдя его, создал произвёл слово свое, рожденное мечтами его, И появилась земля. И дал ей имя земля, И сделал воды, И воды жизнь поселил, И дал имя жизни рыба. И сделал животных он, И дал им имя животные, Но он не увидел себя в них, И создал тогда Человек. И дал человеку право Назвать свои имена Пришел человек И каждую из рыб назвал И каждую из животных имя дал И себя назвал И детей своих назвал А дядя? И к нему и спросили Вы создали мир этот? И ответила Нет мечты моей Желание мое, любовь моя. Потому в каждом из нас есть и желание, и мечта, и любовь. И Он, что творивший нас, передал и боль свою. И потому мы болеем. Болеем, когда не знаем, болеем, когда хотим. Болеем, когда ищем. Ими этой болезни жизнь. И он, нетежник ушел от нас. Ушел, чтобы не мешать нам, чтобы были самостоятельны в счастье и в беде своей. Но придет время, и мы должны вернуться. Вернуться к ним и сказать, вот он я, сын твой. И если узнает счастье, если же скажет, нет, ты не мой, ты чужой, уйдешь и не будет дома тебя. Не ай, астрала, ай, ай. Не любви и страха. В нем нельзя быть без проводника. Можно очень легко заблудиться и не вернуться. Сколько множество людей было потеряно в нем, когда, желая выйти в него, терялся, и только тогда потом была одна дорога. И тогда, сошедшие с ума, или, как раньше говорили, одержимые, Терялись в этом мире. Уже ушли из астрала, но не пришли сюда. Нигде, нигде. Многие, не умеющие прийти в него, старались химией и любыми другими способами. Что делали сперва? в воду и топили. Топили до той степени, когда же терял сознание. И тогда вытаскивали его, давали глоток воздуха. И он, умирающий, видел миры астрала. И представьте, какие миры мог он увидеть. Разве мог он увидеть высшие? Если с какой печалью, с какой болью ложился он в эту воду. Было и другое. Была даже наука, как ударить дубинкой, чтобы не убить. Но все же один-один живущих один. каждый живущих держит уголек. Уголек в ладони каждого. Горит и дает жизнь. Другая же рука прикрывает, прикрывает уголек тот чтобы не загасить его, чтобы чужой не отнял его. И так каждый из вас несет этот уголок по жизни. Бывает время, когда вы от жадности раскидываете руки и теряете уголек этот. И тогда где-то вдалеке от вас он тлеет. Вы же, вы же болеете и чахнете. Жадность убивает вас. Бывает и другое. Когда уголек ваш ждет и мучает вас, и вы не можете понять, что происходит с вами, выбрасывайте его. Уж так легче, чтобы не мучиться. И это вы называете самоубийством. Скажите, кто вы? И потому... Нельзя с хранящими, не по своей воле терявшими угольки, ложить их рядом. Если те, кто держит уголки. Но помощь, теряет его. Теряет и тоже умирает. Можно ли назвать его, можно ли обвинить его в потере того уголька? Нет, он сохранил чужой. Он сохранил чужой уголек. Чужой уголек для него дороже своего. Вот что называется человеком. Вот. Скажите, один? Возубило. Теперь возубила. Сделано из камня. Один. Дерево и шкура. Потом научились создавать бумагу и стали на ней писать. Но прежде всего были рисунки, рассказывающие истории. Эти рисунки превращались в буквы. И наконец был да, поряд... говорят, Что порядок? Это всего лишь... Одно из хаоса. Нет. Это неправда. Что такое хаос? Что такое хаос? И есть ли он? Нет. Пока есть жизнь, нет хаоса. Умрет жизнь. Когда ни одной души, ни одного огонька не останется, вот тогда будет хаос. Только тогда. Все остальное просто не понято. И только. Вы говорите «энтропия», а это значит, что постепенно, рано или поздно, угаснет жизнь. Физическая? Да. Она должна это сделать. Но представьте, как вы будете расти, если вы будете постоянно в одном и том же теле. Никак. Это невозможно. Вы сперва потеряете одно, потом другое и дальше. Но это все должно происходить своим и только своим что происходит у вас вы первая раса что было с ней раса Асуров погибла она не имела человеческих тел не имела она более была похожа на тела насекомых его могли бы быть ими и носить тела их но нет Погибла. Отчего? Да зазнались. Просто зазнались. Сказали, что раз мы боги, значит можем все. И что? Не смогли остановиться. Ко тем тебе говорили? Раса! Вперед с Их называли так кучины. Так что они могли видеть будущее. И что? Разбили сами себя. Почему? Потому что они не могли понять, что мир не может быть одним. Есть множество будущего. И все, смотрящие будущее, видели его разным. И разпреношлись. И стали между собой разбираться, кто прав, и кто нет. И, не найдя согласие, убили себя. Осталось малое. Хорошо, что к этому времени уже раздождался человек. Хорошо, что человеку можно было преподнести. Что человеку можно было отдать знания свои. И хотя человек растерял их, пока стал наконец человеком, хоть что-то осталось в нем. Пойдемте далее. Здравствуйте. У нас один. поговка колесницы. Погов колесницы. Давили людей. И ко... Один. один. И звезды. Увидишь звезды. Что делаете вы? Что приносит вам звезды эти? Печа. Печа. И ощущение... Сколь малы вы. Увидевшие звезды, хотите прийти к ним, Хотите увидеть, что есть на них. Раньше, когда были детьми, Вы звезды поставляли ногу. Вы не знали, что звезда — это солнце. Вы не знали, что многие звезды — это планеты, на них есть жизнь. Для вас была звезда — это что-то. Где были и могут быть члены вашей мечты. Теперь вы вышли, и теперь вы знаете, что звен... звезда это всего лишь густо, классная. Что планета это всего лишь пустая, никому не нужный кусок земли или материи, как угодно. И там ничего не растет, только вы здесь на своей планете живете и все. Теперь вы знаете, что такое Солнечная система. Да зачем вам это было знать? Зачем? Скажите, кто вы? Только для того, чтобы потешить свой ум. И всё. И вы забыли, какими вы были детьми. Вы забыли, как вы летали к этим звездам. Вспомните, когда вам снились звезды, Когда вы летели к ним. И когда прилетали. И гуляли среди них. Те ли это были звезды, что снятся сейчас? И снятся ли они вам? Что вы? Печаль. Печаль не в том, что вы тешите себя. Печаль в том, что вы не можете понять этого. Вам говорят, вы не слышите. Вы хотите узнать имя наше. Множество раз слышали его. Множество. И каждый раз отрицали. Множество раз мы говорили вас, останавливали вас. И что, вы не слышите нас? Но раз вы хотели и пытались спросить, что такое шопот, и когда приходит он, вы не слышите на ас. Один, Иди. один. Раз вылетят и снова нам работает. Кто? Вы узнали? Да узнали. Но вы представьте, мы вы не представляли. Нет. Как же вы тогда узнали? Если, если нам представить. Узнали, узнали. Предохранитель. Да, конечно. Когда ты и так? А, А вы не в курсе это кто, кто, кто, кто, кто вот с нами сейчас разговаривал? О, нет. Давайте каждый будет за себя. Ну да ладно. Ну, представьте, что мы сделаем? Сделали мы хорошую услугу, если они не говорят, а если бы точно они все-таки сказали, ну мы не очень-то расслышали. Потом слушай кассеты, вы скажете, а вот что, что интересно, через год послушав. Вы скажете, ах, нет, вот это было. И вы постоянно меняетесь. Вы постоянно находите что-то новое. Постоянно. Благодаря чему? Благодаря тому, что вы забываете старое. У вас появляются новые версии, и вы не можете соединить их все вместе. Соедините все вместе, все вместе. И тогда это будет верным. Только это может быть верным. Вы же строите маленькие-маленькие кусочки. Вы оторвали кусочек. Ах, какой красивый. Какой замечательный, он мне подходит. Пошло время, кусочек вам надоел. Вы его выкидываете, берете новый, начинаете рассматривать, хвалить его. Ах, вот как это было, как же я раньше не догадался, вот он дурак-то я был какой. И что? До следующего раза. Да возьмите, соберите эти кусочки. Понимаете, что делаете? Вы разбрасываете картину. Как вам потом его собрать, если эти кусочки вас забросали в разные стороны постарались их забыть? Да соберите его, как будто бы картинка. Соберите все, что было услышано, увидено вами и прочувствовано вами, и тогда вы поймете. Вы же слушаете технику вашу и не можете вспомнить, какие были чувства у вас во время использования техники. Вы слушаете интонации, даже иногда восхищаетесь ими, но не можете повторить их сами. Почему? Почему? вы каждый из вас может, может говорить, как мы, как они, как любой. А что сделаете вы? Что делаете вы? Вы поставите свои границы. Вы нарисуете свою картинку из наших кубочков, слепите что-то свое, поставите свою рамку, поставите на видное место и скажете «Вот это так». Всем остальным скажете, что это неверно. Правильно? Правильно. Почему? Очень просто. Один. Один. Вот мы сейчас так немножко поспорили между собой о шепоте. Помните? Вы, конечно, все помните. Вы закончили, мы ну, вернее, не знаю, как закончилось, контакт закончился на вопросе, вы спросили у нас, что такое шёпот. Ну, мы начали тут разные версии выдвигать. И об этом немножко, мы не забывали об этом, а просто как-то другие вопросы возникали. И не было времени, может, или чего, или, не знаю, даже спросить. И вот сейчас нам ответили О шёпоте. Всего лишь только часть. Ну, часть, да. Небольшая часть. Что такое шок? Шок это все, что говорит вас. Именно вас, но не сознание ваше. Шок это когда вы можете чувствовать, но не можете понять, что это. Иначе, если бы поняли, это был бы уже не шок, а просто диалог, разговор. Шоп, и почему именно шок? Все очень просто. Он слишком слаб по сравнению с вашим сознанием. Если бы точнее, он слишком далек от вас. У вас слишком много одежды. Слишком много. И чем будет меньше одежды этих, тем больше вы будете слышать этот шепот. И тем разборчивым он будет для вас. шепот. можно назвать любой, любой из монолога произнесённый. Что такое шёпот? Это высшая совесть. Это ваши прошлое и будущее воспоминания. Шепот – это все, что не познано и не понято вами. Вот что такое шепот. Шепот – это то, что и делает вас человеком. Ведь сознание имеет и машина. Тем более вы уже научились строить такие машины. И они, в горсти, будут выше и умнее вас. Но они не могут слышать шёпот. Шёпот – это и есть то, что делает вам человека. Это и есть ваше истинное человеческое. Это и есть тот аум. Это и есть тот Дух Божий, что был дан вам. Вот что такое шок. Почему же слаб он? Он не слаб. Вы глухие. Только всего. Понимаешь? Да, вот скажите вот как нам мы так поняли в прошлом воплощении переводчик занимался спиритизмом вот как бы нам не скатиться до этого дела может быть такая опасность может быть или нет или это завис... что делаете вы сколько было множество, множество разговоров с вами сколько было множество повторов хорошо если бы просто были повторы Но они постоянны. Постоянны в том, что вы не знаете и не хотите знать о прошлом. Вы жалуетесь на память. А разве память виновата? Простите, когда в школе вас заставляли учить творении. и когда вы приходили и не отвечали урок, вас оставили плохие оценки. Что? Память была виновата или Лин ваша? Да блин. Теперь смотрите, что делаете вы. Вы постоянно спрашиваете. Вы только набираете, вы только... Создавайте количество. Когда же будет в конце качество? И вообще, ваша теория, количество, переходящее в качество, это ложь. Это всего лишь попытка оправдать себя. Попытка оправдать свои множественные ошибки. Да, конечно. В какой-то мере это верно. Расшабив лоб, можно все таки добраться до цели. Но это можно было бы сделать и так короче. Если бы это делать с умом. Они просто тыкаться на угад. Сколько множества было потеряно вами. Сколько множества мы затрагивали тем и вы теряли их. Теряли только из-за того, что вы были в машине. Только и всего. И сколько множества будет еще потеряно. Из-за чего? Потому что вы не умеете настраиваться. Вы начинаете. С чего начинаете вы? Когда приходим? С чего начинаете вы? С чего? Вы не можете избавиться от своих забот, и вы продолжаете заботы распространять здесь и на других. Пожалуйста, вы можете шутить, вы можете хохотать, смеяться или плакать, делать что угодно. Не это важно. Важно то, что вы приходите с ограничением времени. Вы уже знаете, что вам будет скоро пора. У вас есть слишком множество дел. И эти внутренние часы постоянно тикают и этим тиканием забивают вас. Вы не можете избавиться от пробы. Даже от тех, которые не нужны были бы вам. Вы любите сочинять себе. Почему? один Что? Шесть или счастливых. Почему? Семь. Почему я живу как собака? Почему? Почему на мне одежда монахом только после того, когда она уже 10 лет за них заражения на что угодно, я теперь ее ношу? Почему, беря лоскуток, я могу узнать о его хозяине? И почему, почему я не могу раскрыться и должен держать это в себе? Почему? Это потому что меня завалят всяким тряпьем и будут выяснять. А скажи об этой тряпочке, скажи о хозяине об этой, об этой, об этой. И я только буду заниматься тем, только что я буду всем предсказывать, чем вы болеете, когда вы наконец-то сдохнете и в этом духе. Ну почему? Почему? Подсматривай. Ой, ба! опять подсматривай. Ну ты только и делай, что посматриваешь, Мабу. Ну давай. Сиденьки. Мы? Час А, а, а, а, вы. а <сOR> не хитренькие, а? не понимать, что нет, нет. Че, Че, Че? А, а мы тоже посмотрим, вот ты. А мы знаешь. знаем все про тебя. знаем. Да, все тебя про жены? тебя знаем. Ага, скажи. Сколько же он? Скажи. Пять. Ага. А, Пять? О, тогда а мы сколько. знаем, когда у тебя семь будет? Тогда. Скоро. Ну, знаете, какие монахи мне говорят, коры, это я могу че-то коры. Ой, как я, какой то умный парень, а? Ну, ну ладно, ну теперь рассказывай опять, что ты подглядывал и что ты там увидел? Меня не побили. Не побили? Да. Монахи? Да. А ты куда подглядывал, ну-ка? Я не подглядывал, я носик делал. а монаху носик делал? Ну я что. А тебя похвалили наоборот, да? Не, не хвалили. Просто отпустили. Сказали, что так делать нельзя, а я сказал, я же не любую, а время. а время ударил. Они смеялись. И то сказали, хочешь увидеть время? Сказать хочу. Просто ты его не бей. Да, да. Ну и что, это Ведь... как выглядит? Интересно. А что там? Это когда с одного и, ну, вот вода течет. А, -а, -а. а, -а, -а. река, река. не Песочные часы, наверное? Нет. А -а -а. Вода течет. Вода течет. Река времени, да? Нет? Нет. А как? Вода течет. Ну. Течи... Она течет, а там, а там... Чтобы это нарисовано. Часы. И вот часы. когда да. вода нарисована е... И... Тогда, значит, чего-то наступило. Ясно. А, а, а по потом... Во часы, часы Воду. Часы, ну -ну -ну. Дают нам... Она считается полезной. А. Они дают нам ее пить. Ага. Вот. А здесь еще... После того, как я с вами разговариваю, мне дают эту воду, я. Э, Что делаешь? М. Боюсь. Умываешься? Боюсь. Да. Ага. И как тебе приятно? Водяка как вода. Что-то будет приятно, неприятнее. Холодная. А ты любишь умываться? Чего? Умываться любишь? Водой. Нет. А почему? Ну е. А когда ты ходишь, когда дождь, ноги у тебя грязные? Чте у меня грязные? Когда вода течет с неба, у тебя когда грязные дождь, ноги. Эе-е-е, да вот от небо течет, я тебе не тяю там. А. Вот течет, ты, ты где спрятался. В да? Пищери. Ты не любишь, когда вода течет? Не. А почему? Холодная. А, холодная. холодная. Ты умывался, ты <какс> не любишь, воду ты с неба не любишь. Мыться ты, короче, не любишь. Почему я тебя мыть не люблю? Люблю, но мало. Мало, ну ясно. Да, когда грязный. Ясно. Бабу, а ты у тебя... Мабу! Мабу, Бабу! Ну, Мабу! Бабу. Мы тебя любим, Мабу! Ты своих пять жен всех любишь одинаково? Тебе все нравится? Или... Я? Да. Питя! Да, ты всех жен любишь одинаково? Нет, к сожалению, Мабу. Ну вот, к сожалению. А потому что всех любить одинаково наверное хорошо тогда никто не скро... я пробовал не получается <свок> <свок> да? А да почему не получается не получается петер петер ну что <свок> <ладно. свок> <С Петей, свок> <свок> ну, ты не разговариваешь со <-покус> <свок> ну а что у тебя получается уху это какая старшая жена не вторая я же не люблю у тебя она джуди талия а ты была думала <свок> один Два. Два. Два. Тебе петь не бежа. А что он тебе сделал? А что я а тебя берем? Чем? мабу, мабу, Мабо. Мабо. Один. Почему вы не хотите шутки? разговаривать с нами? А кто вы? А кто вы? вы Ну, те, кто начинали. Нет, ну вы представьтесь. Мы уже здоровались с вами сегодня. Ну, мы тоже а а Мы хотим знать, вы здоровались, ну кто, кто вы? вы? Вы не можете без имя? Нет, ну, хотя вы... бы что-то. Обозначьте как-нибудь. Не обязательно имя, просто... Дать подсказку. Ну, ну да, хотя бы так. А не больше можно собрать, соврать? А не важно. Ну, соврёте, как соврёте это ваше. Мы вас будем называть. Времени, Давайте скажем так. Более всего, характер наш похож на одного из вас. На кого? Наверное, на меня. Да, да. И мы имеем те же самые крышки, что и найти -вы. Вот, вы. А теперь решайте, пасси ему или хорошие. А -а -а, ладно, да. Конечно, хороший, пасси да. родные. Да, да. Вот. Вот еще один минусик. У нас и в ваших пользу. Ну, пошутил. Шутка? Что такое шутка? Вы знаете что такое шутка? Кстати, что такое шутка, если серьезно? Если серьезно, так задайте этот вопрос серьезно. Вы такое, же устраиваете спектакль. Только всего. Когда к вам приходит ребенок, и начинает над ним смеяться. Не всегда. Не всегда ли? Нет, не всегда. Тогда почему же? Тогда вы обидели его. Почему? Кого Бабу? Потому что вы считаете его глупцом по сравнению с вами. А вы представьте, как должны тогда были бы обидеться те, что с вами возразговаривают. Вы можете это представить? Вам трудно. Может, вы не хотите себя хлопцами назвать. Но они не скажут вам это прямо. Почему? Да потому что они опять же жалеют вас. Это они же учили убивать других, лишь бы бедного перевозчика поменьше били. Вот она, доброта. Подожди. Такую доброту мы не признаем. Подождите еще раз, пожалуйста. Что мы в этом что мы не вопросе поняли? плаваем немножко. Плаваете? Они же учили. То То, что сегодня вы услышали. Ну. О монахах. Да. 1600 что добывали да. там оружие. Да да, да да да да И били, чтобы пожалели те говорящие. А, и вы да. теперь не поняли. Н нет, Это нет. какой смысл? Сказать честно. Нам правы? жалко, нам жалко тех, кто говорят с вами. Они бьются. Неудивительно, если не расшебутал бы о вас, и все будет без толку. Нет. Это неудивительно. Потому что вы как стояли, так и стоите. Вы хотите новых вопросов, а крутится вокруг да около, задаете те же. Они же видят ваши попытки, ваши потуги, стараются помочь вам, устраивают целый спектакль. Вы представляете, сколько времен им пришлось поднять? Да. И что это им стоило? И только для того, чтобы вы ловили хихи. Понимаете, что делаете вы? Какова ваша несерьезность? Как вы готовитесь? Как? Уже говорили вам об этом? Нам повторяться? Или вы уже поняты? Что делаете вы? К вам приходят, и первое, что вы узнаете, это имя. Нужно ли имя вам? Вам нужно не имя, потому что может прийти черт и назваться Богом. Смотрите по делам его, а не по именам. Это первое. Второе. Множество из того, что говорят и как делают они, скажем честно вам, не согласны Мы считаем, добро должно быть с кулаками. И должно отвечать. Они признают, да, добро должно быть с кулаками. Но только кулаки ты надо пускать, хоть не всегда. Может быть. Но чаще было бы легче. Их запустить. Пусть через кулаки вы более доходите. Давайте пойдем. Дальше. А вы не случайно не тот пятый? Нет. Зачем мы будем называться тем, кого еще нет? И Если бы точнее, кого вы уже давно потеряли, вокруг, да около крутились, и снова, и снова предали его, и теперь снова опять ищете? Вы представляете, сколько было поднято времен, И во всех временах вы занимались тем же, чем и сейчас. Mm -hmm. И ни в одном из этих времен не было толку. И тот обиженный ребенок дал больше, чем стали все остальные. Вот mm точно. -hmm. Почему? Да потому что он еще не научился врать. Он только начинал это уметь делать. И делал это столь глупо, что даже сами монахи, которым врал, просто смеялись над ним. А что делаете вы? врете постоянно. Вы врете постоянно. Вы врете даже сегодня. Не однажды вы уже соврали. Давайте не будем обвинять, а просто вдумайтесь в себе и заметьте это. Вы же, носящий характер наш, вдумайтесь более. Что делаете вы? начинали. И на вас ответственность лежит. Вы начинали, и вы должны вести. Что делаете вы? Вы пускаете всё на самотёк. И тут же начинаете хамить. То есть близость вы начинаете понимать за вседозволенность. И самое страшное, самое страшное это обидеть дитя. А вы не заметили этого? Вы, носящий характер наш. Мы можем назвать имена. Да, понятно. В отличие от них мы можем назвать именно. Почему? Потому что мы не столь сильны. И поэтому нас не так слышно. Поэтому можем назвать имя. Назовут они, услышит весь мир. Потому не зовут. Почему? Да потому что они находятся вне мира всего. А значит, любое их замечаемо очень. Мы же живем в этом же мире. И в хаосе, что творится у вас, очень легко затеряться. Назвать имя любого из вас? Назвать имена, что носили раньше? Или назвать имена, что будут дальше? Зачем? Зачем? Зачем? Действительно, зачем? <къех> Интересно, зачем мы-то хотим знать, кем мы были? Кем а мы вы были? хотите знать? Ну, вообще-то, люди-то... Что вот хочет вас знать? Смотрите себя, что именно хочет у вас знать? Чистое голое любопытство. Нет, Разобраться голое в себе. Любопытство нет. Голое нет, любопытство нет. и не больше. Сознание, уже душой вы хотите знать. Душой вы не хотите знать, потому что душа уже и так все знает. Она прожила все это. Зачем же ей вспоминать-то, если он до сих пор даже в этом живет. В том же ребенке и в том же нерожденном и в будущем она живет. Ей это не нужно знать. Нужно знать в вашем сознании, в Чтобы подобрать ничек к душе. И чтобы просто нас превратить в одну из рабов. Вот что ваше сознание. И вот что ваше любопытство. Основано чисто на сознании. И чаще ли? всего, чаще всего именно это любопытство в вас. И потому <къех> это любопытство и мешает всему. Когда же действительно душа, хочет добиться до сознания вашего, она тоже вызывает любопытство. Чтобы сознание полюбопытствовало, а что ж там было, и что ж там будет. Да, это один из ее приемов. Это действительно так. Но этот крик не превратится в похабщину. И не превратится во что-нибудь плохое. Если же вы будете удовлетворять чисто свое любопытство, к вам придут кто угодно, и пятый, и десятый. Поверьте нам. Когда чисто любопытство, чисто ваше сознание, множество низких будут крутиться вокруг вас. И множество низких будут стремиться поболтать с вами, чтобы просто-напросто дать вам свою энергию чужую, приготовить подарок, или забрать у вас, или навешать вам лапшу. Вы понимаете, что делаете вы? С чистым горлом любопытством, чаще всего делаете так. Есть у вас вопросы, множество вопросов, которые действительно заданы от души. Здесь уже не можем сказать ничего против. Хороший заданный вопрос, не только хороший ответ, но и защита у вас и других. Все черное и темное не сможет прийти к вам, если действительно вас говорит душа. Только душа может родить доброе, сознание не может. Она не знает, что такое доброта. Она только нарисовала фальшивую картинку и все. Что такое сознание, дающее доброту? Это? Это просто попытка купить. Только всего. Но, скажешь, неправда, жестоко. Жестоко. кто тому мучил, что мы хотим сказать он правду. От души вы творите добрые дела, не от сознания. От души вы любите, не от сознания. От души всё истинно, остальное ложно. И человек, прежде всего, душа, а все остальное, всего лишь только шкуры. Это просто кусок мяса, и не больше. Не будет души, это будет просто куском мяса, и не больше. А вы забываете об этой душе. А самом главном вы не помните, не хотите помнить. Вы глушите убиваете ее к себе. Зачем? Зачем вам нужен этот порыв? Сознание подсказывает «Не, надо по-другому, давай как так, давай как схитрим, давай обманем» и так дальше. Спрашивайте. Скажите, вот тогда вообще непонятно, это сознание присутствует только в этом физическом мире или в других мирах? Есть Нет. Свои уровни сознания? Везде. Везде, где есть материя, есть и сознание. Что такое сознание? Да, что такое сознание? Для чего оно вообще нужно? Если так послушать нас, то можно сказать, что сознание не нужно. То есть уже он такой достался даже. Оно нужного. Что такое сознание? Это ваша физика. Что такое дух? Это не физика. Что такое Бог? Это не физика. Это то именно истинный дух, он не содержащий ни одной молекулы вашей физики. Так вот этот дух должен свой должен соединиться с материей. Ага. А что такое материя? Представление материи. Только ваше сознание. Поэтому и нужно вам сознание. Чтобы вы сознанием проняли, что такое Бог. Приходили вы... к вам, пророки, и говорили о вашем сознании. Вспомните, вспомните. Они говорили, не мы. И они говорили вам. Осознайте. Уверуйте. Ждите лучины зажжённые. А что делаете вы? Ничего. То, что вы научились делать, так это просто разжигать костры и распинать. И это время еще не прошло. И до сих пор вы занимаетесь этим. Я не говорю конкретно о вас. Я говорю о всех. О всех вас. Я говорю. Да. Я имею личность. Потому говорю я. Я. Именно я. И каждый из вас должен говорить «я». Если вы скажете «мы» имеет себя, и только себя в виду, это уже эгоизм, и не больше. Вы говорите «я люблю всех», да никого вы не любите, когда говорите так, никого. Вы только сознание говорите, произносите слова. Душой же вы никогда не сможете произнести эти слова вслух. Потому что душа не имеет привычки хвастаться, и не имеет привычки набивать себе цены. Простите за прямоту, ну, вокруг да около, это не наш метод. Ну, мы даже не знаем. Конечно, Вы сказали правду. Кто Тут уж, конечно, мы согласны. Прощать не за но с другой стороны... Прощать не за что. Общем, простите, если Вы сказали правду, то зачем прощать? Дорогие мои! Никто никогда бы с вам не разговаривал, если бы не было за что было вас прощать. Вас всегда и везде прощают. И единственное, о чем просим мы, чтобы и вы учились прощать. Чтобы вы были прощаемы и не умели прощать сами. Чтобы вы были счастливы и делали счастливыми других. И никогда никто, кем бы он ни был, не скажет вам, что вы один. Конечно, вы их горящийся. Но, к сожалению, не коровы. Но они были ближе к вам. И им больше накипело. Ну, это... Мы слишком далеки от вас. Слишком. И хотя вы были когда-то нашей дорогой, Все-таки мы тоже умеем забывать, и поэтому не можем почувствовать полностью. Они же среди вас, потому им больнее, потому это они не выдерживают. И мы хотим бы сказать до них, никогда и никто не может обвинить вас последними и падшим. У вас всегда, всегда, пока у вас есть душа, у вас всегда есть шанс поднять. У вас всегда есть та ступенька, на которую вы могли бы подняться, лянуться, испугаться. А бывает, что приходится именно страхом, только страхом, чтобы вы испугались самих себя и перестали, перестали жить, как живете. И потому надеемся, хотим надеяться, что вы все-таки не будете в обиде на нас. Да какие обиды на Почему? Почему мы говорим так жестко с вами? Устали уж от вас. Устали. Хорошо, если бы был бы проблем такой. Наделись бы. Да сколько же можно надеяться-то. Потом мы приходим кричим вам, толкаем вас, делаем больно вам. Чтобы вы проснулись. Рано не поздно проснетесь. Но хотелось бы побыстрее было, уж пожалуйста, постарайтесь. А пока, пока мы будем только слушать вас. И не будем больше вмешиваться вам. Я... Азин? Ой, Кто? Кто? Он так кричал. Кто? Кто? Ты кто? Да, не пугался. Ты опять подсматривал? Чуть-чуть. А кто это был? А кто это был? Не знаю. Ты видел его? Не, я глаза так лил. От страха. Да. Мабу. Мабо. Ты это, ты меня извини там, эти. Пошутил, назвал другое имя твое. Чего? Он не помнит. Чего? Ты же обиделся на меня? Чего? Чего Я не помню. Не обиделся. помню. Ну ты... ты он вроде на Петю обиделся. Да. Я что то сказал такое? может быть даже не сказал. И может подумал. Не. Нет. А что? И тебе не еще будет. А -а -а. Это, может, я как нибудь обидел, а, да? а ещё же не А мне уже объясняли, что-то говорили. Кто? А вы эти три которые. А что они объясняли? Они мне говорили, что только не понял, как это так, что я могу раньше, могу позже. Да. А вы хитренькие, стали теперь узнавать, сколько у меня дом. И тогда вы уже можете тогда раньше я или позже. А. Они это Они да, а этот... один... Да. Один. все. отказывали, были. Да. Вот. А здесь... один? Что делали? Считали. Так... Мы считать учимся. Да, только не умею. Только не умеешь, как не помню, мы, да? Нет. А Ну-ка, посчитай. 7, ну. ну, посчитай, давай, посчитай. Один. Ну. Два. Три. Ты чё, один. Нет. Ты два. Ну. Ты три. Ну. И один. один. И будет семь, да? Да. Ну, молодец. Научился до семи даже считать. Да. Ну, а когда научится до девяти считать, как мы? Нет. Чего не? не научишься? Сейчас подумаю. Ну, подумай, да. На камушки, летать. Да. Камушки? Да. Ты на камушках считаешь? Один. Ну. Два. Три. Чего один. Чего два. Чего три. Еще один. Еще два, Еще, ещ два. О, сейчас много. Ну, и сколько вместе-то будет? Еще. И. Ещ один. Молодец, ты глянь. Ее Правильно. О, молодец какой ты, а, Один.